Все, о чем мы мечтаем, — фантастика. Все, чего мы достигли, — наука. Вся история человечества — ничто иное, как научная фантастика. Рэй Брэдбери Глава 5. Тема. Научная фантастика — это одновременно зеркало и окно в будущее. Она служит для наблюдения за тем, кто мы, чтобы понять, куда мы идем. Массэффект эффект объединяет множество тем, значимых для этого жанра, и может рассуждать как об опасности технологий, так и о расовой дискриминации. Будущее невозможно построить без хорошего фундамента. Таким образом, культурное и религиозное прошлое различных рас, с которыми мы встречаемся, позволяет лучше понять их в настоящем. Теперь, когда визуальный стиль и геймплей саги расшифрованы, пришло время проанализировать ее темы, а также некоторые произведения, ставшие основным источником вдохновения. Звездные мифы и верования Совокупность верований и мифологии галактики могла бы затмить звезды. Поддержание религиозной гармонии на одной планете уже кажется невозможным. Так как же народы Млечного Пути организуются после встречи с другими цивилизациями? и снова ответы оказываются столь же разнообразными, как и культуры. Когда на Марсе были обнаружены протеанские руины, религии Земли пошатнулись. Каждая из них пыталась связать неопровержимое свидетельство внеземной жизни с тысячелетними догмами, которые никогда не выходили за пределы человечества. По ту сторону. Эшли Уильямс — убежденная католичка. Ее вера в Бога не была поколеблена другими культурами или техническими достижениями. Ее вероубеждения идут рука об руку с довольно консервативными ценностями, но все же она старается сохранять открытость к восприятию нового. Интересная дискуссия между Эшли и Шепардом была вырезана из Mass Effect 3, а затем обнаружена фанатами, скрупулезно разобравшими исходник игры. В этой сцене Эшли спрашивает капитана, что он видел после своей смерти. Потому что это важный момент, который почти никогда не обсуждается. Шепард действительно умер, когда первая Нормандия была разрушена коллекционерами. Именно Цербер, буквально исполняющий роль хранителя преисподней, вернул капитана к жизни, что поднимает некоторые вопросы. Это действительно Шепард или просто копия? Вопросы примерно те же, что возникают в научно-фантастических сериалах, таких как «Звездный путь» по поводу телепортации. Если человек распадается на молекулярном уровне, чтобы реконструироваться идентичным образом в точке прибытия, действительно ли это тот же самый человек? Человек, который исчезает в транспортном луче, перестает существовать, а его воссозданная копия появляется в точке прибытия. Человек помнит, что был телепортирован, но технически он был расщеплен, и тот, кто появляется в точке прибытия, является лишь копией, обладающей воспоминаниями другого. В случае с Шепардом постановка вопроса оказывается по большей части схожей. Несомненно, капитан перестал существовать, и Цербер воссоздал его, взяв то, что осталось от его тела, за основу своей работы. Вопрос оказывается страшным для Шепарда, который признается в вырезанной сцене, что старается не думать об этом. Мы также понимаем это через некоторые диалоги в игре. Защитный рефлекс Шепарда блокирует все эти сомнения, чтобы сосредоточиться на миссии. Он признается Эшли, что ничего не видел после своей смерти. Сначала космос, когда он был выброшен из Нормандии, последний вздох, а потом ничего. Затем яркий свет, который шел не из рая, а из лаборатории Цербера, где его восстановили. Можно лишь сожалеть об отсутствии этой сцены в финальной версии игры, поскольку диалог казался на удивление правомерным, а оба персонажа показали более глубокую и уязвимую сторону их личностей. Возможно, тема была слишком деликатной, или время и бюджет решили иначе. Также возможно, что разработчики посчитали, что эта сцена просто придала Шепарду слишком много индивидуальности и лишила игрока контроля над персонажем, сделав его больше зрителем, чем действующим лицом. Человеческая мифология Человеческие верования разнообразны, и, несмотря на некоторые более или менее уловимые библейские отсылки, именно греческая мифология наиболее распространена в галактике. То тут, то там можно найти некоторые скандинавские обозначения — звездная система Асгард, где планеты, названы в честь божеств, или роботы Локи из Mass Effect 2. Но это не сравнится с многочисленными греческими отсылками. В первую очередь, организация Цербер, названная в честь трехглавой собаки, охраняющей вход в царство мертвых. Группа была основана вскоре после открытия ретранслятора «Харон». Это имя перевозчика, который на своей лодке доставлял души умерших в царство Аида. В таком случае можно рассматривать Сербер как группу, желающую защитить людей от ада других цивилизаций. Поэтому их кредо можно резюмировать как «Ад — это другие». Цитата из пьесы французского писателя Жана Поля Сартра «За закрытыми дверями». Титан Атлас, символ силы, несущий на плечах небесный свод, дает название самым массивным боевым машинам Цербера. В первый масс-эффект побочный квест ведет Шепарда по следу псов Аида, пехотинцев Альянса, над которыми Цербер проводил ужасные генетические эксперименты. Таким образом, греческая мифология повсюду встречается по очень простой причине. Греческий язык во многих смыслах является языком звезд. Древние астрономы назвали созвездия планеты, основываясь на своих легендах. Созвездие Стрелец, Орион или Кассиопея — всего лишь несколько примеров звездных образований, названия которых вдохновлены древними легендами. Рукав Персея — один из четырех основных спиральных рукавов, образующих Млечный Путь, а ближайшая к нам спиральная галактика, которая служит новым фоном для саги, называется Андромедой. Согласно легенде, она была принцессой, которую чуть не съело заживо морское чудовище, но в последний момент ее спас герой Персей. Греческий язык все еще используется сегодня для наименования звезд, так же, как и латынь. Планеты нашей Солнечной системы носят имена древнеримских богов — Юпитер, Марс, Нептун и так далее. Но их спутники, как правило, названы именами из греческих мифов — Харон, Калиста, Фобос и так далее. Существуют некоторые исключения, такие как спутники Сатурна, отсылающие к другим мифологиям, скандинавской, инуитской, гальской, или спутники Урана, имеющие отношение к персонажам Шекспира и Александра Полпа. В масс-эффект Альянсу систем пришлось следовать указаниям Совета и дать более характерные имена Светилу и спутнику Земли. Были выбраны греческие наименования. Гелиус — это имя Солнца в греческой мифологии, а Селена — имя Луны. Инопланетные культуры также могут быть привязаны к греческой мифологии. Возьмем, к примеру, протеан, чьи технологии, разумеется, основанные на технологиях жнецов, позволили различным цивилизациям возвыситься и достичь звезд. Хотя не только жнецов. Протеане также использовали уцелевшие технологии расы инусанан. Жнецы истребили их в одном из предшествующих протеанскому циклов. Статуи инусанан можно увидеть на Илосе. Есть версия, что видение шепарда из протеанского маяка — это видение жатвы инусанан, а не протеан. Название протеане близко к имени Титана Прометея, или скорее к термину «прометеевский», который создал людей и даровал им огонь, став символом эволюции и знания. Поэтому неудивительно, что ханары поклоняются протеанам, называя их «вдохновителями». В оригинале — «несущими пламя». Вероятно, протеане также сыграли более или менее важную роль в эволюции некоторых рас, включая Ханаров и Азаря, что отсылает к идее создателя Прометея. Увидеть реальность, стоящую за мифом, не всегда приятно. И хотя протеане проявили незаурядное самопожертвование, ученые на Илосе погибли, чтобы у следующего цикла был шанс защититься от жнецов, их раса отнюдь не была доброжелательной. Встретив масс-эффект 3 Явика, протеанского воина, находившегося в стазисе в течение 50 тысяч лет, мы узнаем, что протеанская цивилизация на самом деле была межзвездной империей, порабощающей развитые расы. Таким образом, завоеванные народы становились неотъемлемой частью этой империи и утрачивали свою изначальную самобытность и культуру. Проще говоря, это была своего рода космическая римская империя, Это открытие было предусмотрено с самого начала разработки вселенной Mass Effect, когда Кейси Хадсон представил первые проектные документы SFX. Сюжет назывался Master Slaves, — «Хозяева рабы». И игрок, начав уважать наследие этой исчезнувшей расы, должен был обнаружить, что эволюция человечества контролировалась и была ускорена для превращения людей в слуг. В первой версии сценария эта продвинутая раса должна была называться Назаре. Отсылка к этой концепции осталась в окончательной версии вместе с настоящим именем властелина — Назара. Шок от откровения наступил спустя годы после выхода первого эпизода, поскольку игроки уже давно ассоциировали протеан с доброжелательными учеными, представленными на планете Илос с помощью В.И. Стража и его щемящей душу музыкальной темы. Во время миссии в Mass Effect 2 Шепард обнаруживает, что они, в свою очередь, стали рабами, лишенными всякой воли и обреченными вечно выполнять грязные дела жнецов. Как бы то ни было, диалоги между Явиком и Лиарой, археологом, которая всю свою жизнь изучала и боготворила протеан, настоящая мякоть игры, хоть и приправлены меланхоличным оттенком разбитых иллюзий. В такие моменты легко поставить себя на место Лиары, поскольку мы, игроки, как и она, приучены уважать протеан, наивно полагая, что общество, основанное на науке, непременно было бы справедливым и равноправным. В Mass Effect 2 Тейн делится своими верованиями с Шепардом и рассказывает ему, что большинство дреллов, переселившихся с родной планеты на планету Ханаров, постепенно отказались от старых убеждений и переняли веру своих спасителей. Тейн, однако, предпочитает сохранять старые традиции дреллов, не понимая, почему они менее значимы, чем другие. По его мнению, возможно, духовность и правда трудно найти во вселенной науке и межзвездных путешествий, но он всегда чувствовал такую потребность. Система верований дреллов имеет некоторое сходство с индуизмом, и Тейн придает особое значение гармонии между телом и душой, которые для него являются двумя совершенно разными элементами. Он рассматривает телесную оболочку как простой инструмент, в его случае натренированный на убийство, который может выйти из строя, если потревожить душу. Именно так он объясняет поступки своего сына Калята, который ступает на темный и опасный путь и совершает плохие поступки из-за душевных терзаний. Тейн также находит время, чтобы помолиться, обычно перед убийством своих жертв или после, взывая к Аманкире богини охотников. Он обращается к Карашу, богине материнства и защиты семей, когда ему приходится кого-то защищать. Выполнив свою работу, он просит милости у Калахиры, богини океанов и загробной жизни. Он молится Калахире в последний раз на смертном одре, чтобы она простила Шепарда за его воинственные деяния и предоставила ему место рядом с собой, когда придет его конец. Инопланетные верования Часто в научно-фантастических произведениях история религии инопланетных рас оказывается менее сложной, чем человеческая. В случае с масс-эффект мы видим, что религии других цивилизаций иногда со временем развиваются. Так обстоит дело с Дреллами, а также с Азари. В течение долгого времени верования Азари были разрознены. Наиболее распространенным среди них был культ богини Атами, господствовавшей над пантеоном божеств. Со временем доктрина стала монотеистической, и Атами приняла на себя различные аспекты пантеона, отражающие этапы жизни Азари — стадии Девы, Матроны и Матриарха. Когда они начали путешествовать за пределы своей звездной системы, их вера снова эволюционировала, и от культа Атами Азари постепенно отказались в пользу пантеистической религии под названием Сиари. Эта доктрина получила особенно широкое распространение, когда Азари обнаружили, что могут соединять свое сознание с другими расами. В сиаризме Вселенная рассматривается как единое сознание, где каждое живое существо является частью этого целого. Смерть становится слиянием духовной энергии с этим высшим сознанием. Хотя Азари не верят в реинкарнацию в строгом смысле слова, они считают, что высвобождаемая в момент смерти духовная энергия попадает в другую физическую оболочку. Так в оригинале, но это предложение противоречит предыдущему. Большинство Азари, в частности сиористы, верят, что после смерти любая форма жизни, как часть космоса, также становится космической энергией, а душа становится частью сознания Вселенной. В любом случае, именно их способность психологически соединяться с любой формой жизни определила развитие их религии. Один из самых старых мифов Азари — это миф о Бардат-Якше, И пусть даже таковые существуют, они скрыты от глаз остальной галактики. Маринт, дочь Самары, одна из них. В древних верованиях название Ардат якши означало «демоны ночных ветров». Их сравнивали с богинями разрушения. Ардат якши страдают от болезни, которая не позволяет им размножаться. Когда они соединяют свое сознание с чужим, мозг их партнера выжигается. Это часто приводит к смерти. Шепард вполне может стать последней трагической жертвой Маринт. Ардат Яхше становится сильнее и умнее после каждого Саити, что приводит некоторых к зависимости, причем синдром идет рука об руку с формой социопатии. Идя по следу Марин по просьбе Самары, Шепард узнает, что та села на корабль под названием Диметра. И снова греческая отсылка Диметра богиня земледелия и урожая, которая также руководила циклом жизни, смерти и воскрешения. На самом деле это очень тонкая двойная отсылка, поскольку корабль Диметра также имеет отношение к классике человеческой литературы. Во многих смыслах Ардат Якши являются аналогом вампиров в человеческом фольклоре — социопаты, играющие своими чарами, набирающие силы, поглощая жизненную энергию своих партнеров и оставляющие за собой только смерть. К счастью, самым известным вампиром в человеческой культуре является не сверкающий Эдвард Каллен, а ужасный граф Дракула, давший название роману Брэма Стокера, опубликованному в 1897 году. Чтобы отправиться из своей родной Трансильвании в Англию, граф прячется на борту корабля, который, что неудивительно, называется «Диметра». Азаре определенно нужно многое пересмотреть в вопросе своих верований, поскольку в последние дни войны против жнецов они узнают, что богиню Атами выдумали протеане, чтобы помочь им в развитии. Это становится новостью для Лиары, также об этом знала правящая верхушка расы. К тому же, скорее всего, богиню Атами придумали сами Азаре, эта версия снисхождения к ним технологий появилась спустя многие века и превратилась в религию. Кроме того, биотические способности Азари стали результатом долгих генетических исследований, проведенных протеанами. Их целью было сделать Азари наиболее развитой расой в преддверии следующего цикла жнецов. Все убеждения Лиары рушатся в Mass Effect 3. Протеани оказались не такими уж благородными, как она себе представляла, а богиня, которую она постоянно упоминает, была всего лишь выдумкой, фантазией. Однако она может утешиться, говоря себе, что протеане выбрали Азари для ускорения развития других рас. Можно предположить, что если бы Азари не учредили совет и не установили его политику, наверное, не было бы и возможности объединить все расы ради общей цели. Таким образом, вероубеждения оказываются весьма богатыми и разнообразными для научно-фантастической серии, до такой степени, что даже у машин имеется своя форма религии. Это может показаться противоречием, поскольку предполагается, что по своей природе машины являются сугубо логичной и рациональной. Однако геты не видят в этом парадокса. Для некоторых из них, которые составляют группу диссидентов, жнецы являются аналогом синтетических богов, высшей формы искусственного интеллекта и последней стадии их эволюции. Не все они приходят к единому выводу, и для одной и той же проблемы гетты, которые действуют на основе консенсуса, находят два приемлемых решения, что и приводит к расколу в их рядах. Древние обычаи экварианцев, со своей стороны, демонстрируют, как технологии могут быть на службе у культа. Сохранив личности своих предков в форме виртуального интеллекта, они обладают более ощутимой связью со своим культом, чем другие религии. Однако некоторые кварианцы видят в этом форму гордыни, которая и привела их к гибели, ведь исследования, направленные на появление сознания у искусственного интеллекта, привели к созданию гетов. Последовавшая война отправила кварианцев в изгнание, и им пришлось отказаться от своих старых верований, как и от своей родной планеты. Поскольку память об их религии ассоциируется с тем, что они сами считают грехом и позором, они почти не говорят о ней. Долг перед флотилией стал самым важным и вытеснил их старый культ. Таким образом, их общество со своими обрядами полностью вращается вокруг этой идеи. Об этом также свидетельствует паломничество, которое должен совершить каждый кварианец, чтобы официально стать частью корабля. Корабль здесь можно рассматривать как семейную ячейку, принадлежащую великой семье мигрирующего флота. Их корабли, составляющие основу их выживания и структуру общества, имеют первостепенное значение. Название судна, которому приписан Кварянец, всегда добавляется к имени после фамилии. Тали меняет его несколько раз на протяжении всей трилогии. Поскольку Рая — ее родной корабль, то когда она встречает Шепарда, ее зовут Тали-Зора Нар-Рая, где Нар обозначает дитя. После паломничества ее принимают на корабль Нима, и таким образом она становится Тали-Зора Вас-Нима. А затем, наконец, Вас Нормандия в Mass Effect 2, когда она покидает флотилию и окончательно присоединяется к экипажу Шепарда. Таким образом, обстоятельства сформировали новые ценности кварианцев, и не будучи в действительности религии, они глубоко определяют их общество. Разнообразие культур — одна из сильных сторон Mass Effect, которая была тщательно продумана, начиная с первых шагов производства. Авторы поняли, что даже самые развитые цивилизации нуждаются в культурных и религиозных традициях, чтобы быть правдоподобными. Кажется логичным, что каждый разумный вид сначала пытается придать смысл космосу с помощью богов, прежде чем развивать науку. Ясно, что наличие монотеистической, политеистической или пантеистической религии не являются проблемой в масс-эффект. Отметим, кстати, что несмотря на разнообразие культов в галактике, там нет никакой вызывающей сожаления религиозной войны. Знание о том, что находится по ту сторону звезд, не препятствует духовности различных рас. Они иногда возвращаются к своим старым убеждениям, чтобы обрести покой и остаться на протаренной дорожке с четкими ориентирами. Это необходимо в галактике, где изобилие рас неизбежно делает вещи более сложными и запутанными. В мире, где наука и технологии столь развиты, а культурные обмены так часты, риск религиозных злоупотреблений кажется низким. Бывают случаи, когда Ханар стремится обратить других в свою веру в общественном месте, но обычно это не очень опасно. Вера остается личной практикой, не посягающей на разум и открывающей двери к различным культурам, населяющим галактику, что позволяет лучше понять их отдельных представителей. Помимо этих примеров культурного разнообразия, центральный эпизод больше всего обращается к библейским символам и отсылкам, иллюстрирующим идею смерти и возрождения. Масс-эффект 2. Смерть и возрождение. Один великий мудрец однажды сказал, «Если ты сразишь меня, я стану сильнее, чем ты можешь себе представить». Это означает, что смерть не обязательно служит синонимом конца, но, напротив, может возвещать об обновлении. Иногда это необходимый этап для реализации скрытого потенциала и достижения новой формы существования, более гармоничной и сильной. Это примерно то, что имел в виду мастер Киноби, произнося эти слова перед тем, как его убил бывший ученик. Со второй частью саги от Боеве Mass-Effect умерла, чтобы «Масс-эффект» могла жить. Капитана Шепарда иногда описывают как «космического Иисуса», и, как мы увидим, для этого есть основания. «Лазарь все устроит». Введение в Mass Effect 2 — это буквальное изображение трансформации, которой на данном этапе подвергается сага. После приключений, пережитых в первом эпизоде, и привязанности, которая сформировалась к Нормандии и ее экипажу, все резко рушится. Неизвестные доселе враги атакуют корабль и уничтожают его, как ни в чем не бывало. Некоторые члены экипажа погибают, другим удается скрыться благодаря спасательным капсулам. Как прилежный капитан корабля, Шепард остается до конца, чтобы убедиться, что на борту никого нет. Затем кошмарный финал. Еще один залп, и Шепарда выбрасывают из разрушенного корпуса Нормандии. Космический вакуум, мучение, удушье, затем смерть. Организация Цербер, возглавляемая одним из самых богатых людей в галактике, возвращает капитана к жизни. Название операции «Проект Лазарь». Затраты астрономические, но призрак тратить деньги не считая. Это воскрешение помещает шепарда на место пересечения греческих и христианских легенд. В Библии есть два человека по имени Лазарь, и их истории находят здесь волнующий отголосок. Это именно на иврите означает «Бог помог». Первый Лазарь был бедняком, который просил милостыню у ворот чрезмерно богатого человека. Оба умерли, и бедняка ангелы забрали в рай, а богач оказался в аду, в вечной тюрьме грешников. Он молил Авраама воскресить Лазаря, чтобы тот мог окунуть палец в воду и успокоить пламя, мучившее его в аду. Авраам отказался, поэтому богач стал умолять его воскресить Лазаря, чтобы тот пошел и предупредил пятерых его братьев, дабы они не совершали тех же ошибок, и таким образом спаслись от вечных мучений. На данном этапе, хотя это и совпадение, можно отметить, что к концу масс-эффект у Шепарда оставалось пять братьев по оружию. Призрак похож на богача из легенды, движимого только своими интересами, имеющего неизмеримое состояние и трудящегося для воскрешения бедняка, гораздо более благородного душой, чем он сам. Он также олицетворяет Цербера, который в греческой мифологии является трехглавым псом, охраняющим врата Аида. Второй библейский лазарь — друг Иисуса. Лазарь из Вифании. Он умирает из-за болезни, и Иисус воскрешает его через четыре дня после смерти, укрепляя веру свидетелей чуда. Хотя два Лазаря никак не связаны друг с другом в Библии, их связывает тема смерти. Первый не воскрес, но его история дает представление о загробной жизни, в то время как другой возвращается к жизни и возвещает о грядущем воскресении Иисуса. Если быть точным, фамилия Шепард происходит от английского слова «шепард». пастырь, которая часто используется в католической религии для обозначения Бога или Иисуса. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит «Я есим пастырь добрый» за Good шепард». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Шепард жертвует собой, чтобы спасти свой экипаж, а затем возвращается из мертвых. Путь пастыря Вскоре после пробуждения шепард отправляется на Омегу. Опять же, не случайно. Греческая буква Омега является символом завершенности и представляет вечность Бога христианской религии. В апокалипсисе Иоанна сказано «Я есим Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Неудивительно, что клуб, который Шепард посещает на Омеге, называется «Загробная жизнь». Пламя, танцующее на стенах клуба, больше напоминает ад, чем рай. И именно после посещения загробной жизни, все еще находясь на станции Омега, символизирующей конец, Шепард встречает Архангела, своего друга Гаруса, который теперь даже носит имя Архангел. В христианской религии некоторые души, уготованные для вечной жизни, должны пройти через Чистилище и избавиться от грехов, которые нельзя было искупить до смерти. Чистилище — заслуженное название для тюремного корабля, который Шепард посещает, чтобы освободить Джек, подопытную ноль. Азари Ариатлок, владеющая клубом «Загробная жизнь» в Mass Effect 2, изгнана с Омеги и в третьем эпизоде перебирается на цитадель, где управляет клубом, также именуемым «Чистилище», которое она охотно сравнивает с садом. Название другого бара в Mass Effect 2 остается в рамках этой темы. На планете Илюм Шепард может расслабиться именно в вечности. «Загробная жизнь», «Чистилище» и «Вечность». Путешествие Шепарда больше не кажется связанным с царством живых. Все эти этапы неизбежно ведут к миссии с ретранслятором Омега-4, справедливо квалифицированной как самоубийственная миссия, потому что в Mass Effect 2 смерть нависает над всем и всеми. К счастью, космический Иисус может рассчитывать на своих товарищей по команде, которых, что неудивительно, столько же, сколько и апостолов — 12. Однако следует отметить, что в данном случае число также отсылает к фильму «Грязная дюжина» 1967 года. В нем рассказывается о самоубийственной миссии группы из 12 преступников, атакующих удерживаемый нацистами замок прямо перед высадкой в Нормандии. Битва, давшая название «Фрегату» в масс-эффект. Можно также заметить, что игра прямо цитирует Библию. Сузи произносит стих из Евангелия от Марка, чтобы дать имя Легиону. «Имя мне — Легион, ибо нас много». Гет узнает происхождение цитаты и признает, что метафора уместна. Он всего лишь движущаяся платформа, физический аватар 1183 программ. Он также использует термин еретик для обозначения гетов-диссидентов, что поначалу может показаться довольно странным. Хотя этот термин обычно ассоциируется с человеком или группой, придерживающимся мысли, противоречащей общепринятой, то есть тому, что можно назвать как у гетов консенсусом. Исторически он имел религиозный подтекст. В случае с гетами это противопоставляет тех, кто считает жнецов божествами, обладающими ключом к их эволюции, тем, кто предпочитает оставаться хозяевами своего будущего и не служить старым машинам. Это придает синтетикам некую форму духовности, потому что с определенной точки зрения это действительно религиозный раскол, образовавшийся среди гетов. В некотором смысле легиона можно рассматривать как синтетический аналог Шепарда. В Mass Effect 3 он может пожертвовать собой, чтобы спасти свой народ, рассеяв свою сущность консенсус и тем самым дарой гетам новую жизнь. Шепард аналогичным образом жертвует собой в финале синтез, вдобавок расставив руки в виде креста. Если легион представляет собой отражение Шепарда, вероятно, не случайно, что уносит часть его брони Н7. Это якорь, который позволил ему развить определенную индивидуальность и способность жертвовать собой ради других. Идея смерти и возрождения, воплощенная в Mass Effect 2, конечно, не только духовная. С этого эпизода все начинается с нуля. Множество элементов первой части было просто-напросто исключено. Были полностью переработаны движок игры, геймплей, общий подход к дизайну и музыкальный стиль. И по содержанию, и по форме предложенный вариант оказался другим, но сердце осталось тем же. Именно благодаря этой новой, усиленной формуле сага расширила свою аудиторию. Еще одно доказательство того, что смерть не всегда является концом и может быть просто символом нового начала, новой жизни более сильной, чем предыдущая. Хотя в серии в различных формах присутствуют религиозные и мифологические мотивы, другой миф, но уже литературный, также занимает видное место. Сумасшествие и космогония. Влияние Лавкрафта. Есть безумства, в которые люди не могут не погрузиться. Нечестивые идеи, внезапно возникшие из бездны времени, которым и сегодня удается леденить нашу кровь. На создании своей вселенной и, в частности, разработку определенных концепций авторов Mass Effect отчасти вдохновил мастер фантастического хоррора XX -го века Говард Филипп Лавкрафт. По правде говоря, его рассказы можно разделить на две категории. BioWay использовала одну для Mass Effect, а другую для Dragon Age. С одной стороны, мы находим мифы Ктулху, название появилось позже, сам Лавкрафт его не использовал, которые объединяют все имеющее отношение к космогеническому ужасу, разработанному автором с мифом о великих древних. Особняком от этого мифа о древних существах, пришедших из глубин космоса, стоит страна снов, а иногда они сходятся вместе, и некоторые рассказы писателя демонстрируют признаки обоих этих мифов. Великие древние. В масс-эффект концепция жнецов сопоставима с концепцией великих древних из мифологии Лавкрафта. В обоих случаях это вопрос скрытой истины, настолько ужасающий, что лишь одно ее знание может свести с ума даже самую уравновешенную личность, и безумие, которое часто упоминается в текстах автора и регулярно связано с потерей воли. Таким образом, одурманивание жнецов подобно одурманиванию фанатиков у Лавкрафта, которые действуют как агенты нечестивых божеств, подготавливающие их возвращение. Жнецы делали свою работу на протяжении миллионов лет, бездействуя в темном космосе, разделяющем галактики. Они ждут, когда их разбудят агенты, одурманенные тем, кто стоит у них в авангарде, властелином. Затем они нарушают законы пространства и времени для перемещения многовыше скорости света, используя более продвинутые технологии, чем могли создать цивилизации Млечного Пути. Лавкрафт говорит об этом в своей повести «Шепчущей в ночи». Знаете ли вы, что Эйнштейн был неправ и что существуют объекты, способные перемещаться со скоростью, превышающей скорость света? Вы и представить себе не можете, до какой степени ушли вперед эти существа в области научных познаний. Для них нет буквально ничего невозможного в области манипуляции сознанием и телом живого существа. Перевод Лебедева. В Зове к Тулху также говорится, что великие древние крепко спят и не могут действовать напрямую, чтобы подготовить свое возвращение. Лавкрафт использует заглавные буквы для обозначающих их местоимений, чтобы указать на их превосходство. Великие властители древности не состоят из плоти и крови. Когда-то звезды занимали благоприятное положение, и они могли, проплывая по космическим безднам, переходить из одного мира в другой. Но потом звезды расположились неудачно, и их жизни настал конец. Но и не будучи живыми, они никогда не умирают до конца. Но в тот момент освобождение их тел должна поспособствовать какая-то посторонняя сила. Заклинания, сохраняющие их целости и сохранности, в то же время препятствуют им самим даже чуть-чуть сдвинуться с места, и им остается только лежать без сна во мраке и думать свои думы, пока над ними пролетают несчастливые миллионы лет. Они знают, что происходит во Вселенной, ибо общаются передачей мыслей на расстоянии. Перевод Кузнецова. Поэтому им нужны агенты для проведения необходимых приготовлений. Таким образом, вастелины можно рассматривать как аналог самого Ктулху. Жрец, находящийся в авангарде своих сородичей, он отвечает за запуск сигнала к звездам и открытие пути на Землю, чтобы позволить великим древним вернуться и обрушить апокалиптический ужас на новый жизненный цикл. Опасность прогресса Известно, что Лавкрафт был большим мизантропом, и это отсутствие веры в человечество усугублялось расизмом в сочетании с его наталистическими убеждениями. Политика поощрения роста рождаемости в обществе, как правило, в целях борьбы с депопуляцией. Сторонники натализма призывают использовать как запретительное, ограничение доступа населения к средствам контрацепции, запрет абортов и так далее, так и поощрительные методы. Другими словами, можно говорить о ксенофобии и его страхе перед другими, иностранцами. Словом о страхе всего того, что исходит откуда-то, и поэтому является чужеродным. Напомним, слово «чужеродное» обозначает все, что чуждо данной среде, и в научно-фантастических историях, таких как рассказы Лавкрафта или Mass Effect, может иметь более богатое значение, чем просто термин «внеземной». Обеспокоенный достижениями техники, в чем он видел символ упадка общества, Лавкрафт, вероятно, одобрил бы тему сопротивления синтетикам в масс-эффект. В повести «Шепчущий в ночи» с особой силой выражается ужасающий потенциал механизации — потери органического тела у разума, контролируемого машиной. В этой истории существа с другой планеты скрываются в районе Новой Англии и вербуют среди людей агентов, иногда узнаваемых по слабому жужжанию в голосе. Согласно Лавкрафту, эти существа пришли из-за Плутона, который в то время был недавно открыт и считался девятой планетой нашей Солнечной системы. Для рассказчика это открытие стало мрачным предзнаменованием, первым шагом к открытию неизвестного мира, который может ускорить падение человечества. Поэтому, вероятно, не случайно, что первый ретранслятор был обнаружен на орбите Плутона, до этого времени считаясь одним из его естественных спутников — спутник Харон. Заметим, что в начале разработки Mass Effect научное сообщество все еще считало Плутон планетой. Однако термин был пересмотрен и исправлен, и в 2006 году новое определение исключило Плутон из числа планет. На какое-то время новость вызвала полемику, и поскольку разработка игры продвинулась достаточно далеко, статус Плутона в первом эпизоде остался ошибочным. Однако мы можем принять его присутствие на карте галактики, учитывая важность Плутона и его спутника Харон в истории человечества. Его статус должным образом обновлен в Mass Effect 2, поскольку он внесен в каталог как карликовая планета. Ретранслятор Харон действительно открывает дверь в другой мир, в другие, гораздо более древние цивилизации, к немыслимым опасностям. Прежде всего, он символизирует обретение человечеством статуса великой цивилизации, одной из тех, которые становятся потенциальными жертвами угроз, скрывающихся в ужасном холоде темного космоса. Без открытия эффекта массы и ретранслятора Харон человечеству, вероятно, не стало бы целью жнецов. Часто отдаленные районы, будучи плодородной почвой для скрытых тайн, в рассказах Лавкрафта становятся ареной невероятных событий. Труднодоступные места обычно таят в себе секреты, которые лучше не тревожить. В то время как маленькие поселения, далекие от цивилизации, служат хорошим тому примером, автор иногда ассоциирует экстремальные погодные условия окружающей среды с самыми ужасающими откровениями. В таинственных хребтах. В непрекращающейся снежной буре посреди вызывающих беспокойство гор перелет на Наверию в первом эпизоде вызывает настоящий лавкрафтовский ужас. Конечно, здесь также можно найти влияние фильма «Чужой», особенно в связи с тем, что ученые нашли яйцо царицы Рахни. Однако параллель с «Чужим» и его сиквелами становится еще более очевидной в Mass Effect 3, когда нужно сжечь десятки яиц Рахни в обстановке, которая неизбежно напоминает о франшизе, рожденной Ридли Скоттом. В случае с сноверии ситуация напоминает несколько историй Лавкрафта, в частности, «Цвет из иных миров», а также его повесть «Хребты безумия». В первой Лавкрафт очень хотел создать инопланетную форму жизни, далекую от антропоморфных клише того времени. Рассказ изначально был опубликован в журнале Amazing Stories Хьюга Герзбека. Хьюга Герзбека иногда считают отцом научной фантастики, особенно за его вклад в издательское дело. Он стоит за изданием Amazing Stories, первого журнала, полностью посвященного научной фантастике. Сегодня в честь этого деятеля вручается премия Хьюго, ежегодно присуждаемая лучшим произведением в жанре научной фантастики. В Mass Effect 2 Хьюго Герцбек — это название корабля, на котором пропал отец Джейкоба. Внеземной цвет в рассказе Лавкрафта, появившийся при падении метеорита, не соответствует ни одному известному оттенку цветового спектра. Он делает окружающие земли неплодородными и сводит с ума людей, живущих в этом районе, иногда превращает животных в мерзкие создания. Хотя рахни, обнаруженные на Наверии, так не действуют, но царица также может сводить людей с ума, управляя ими с помощью некой формы телепатии. Кроме того, она использует цвета для передачи своих идей, некоторые из которых она пытается описать, но их не способен вообразить обычный разум. Исследовательская станция, затерянная среди ледяных гор, напоминает хребты безумия Лавкрафта, а также повесть «Кто идет?» Джона Вуда Кэмпбелла. Последняя вдохновила классический фильм 1951 года «Нечто из нового мира», а также не менее культовый «Нечто» Джона Карпентера, вышедший в 1982 году. Хотя фильм Карпентера снят не по истории Лавкрафта, множество элементов заставляют о ней вспомнить. Инопланетное существо, пришедшее из космоса и обнаруженное учеными в леднике, принимает жуткие формы не поддающиеся логике, подобно существам Лавкрафта в его рассказе «Затаившийся страх». Таким образом, это довольно классический контекст ужаса для научной фантастики. Лавкрафт рассказывает такие истории в «Хребтах безумия», где плато, скрывающее самые темные тайны, называется Ленг. Да, как убийца в Mass Effect 3. Здесь великие древние, инопланетяне, жившие на Земле за миллионы лет до появления человечества, построили один из своих величайших городов. Самые отдаленные места, такие как плато Ленг или вершина 15 на Наверии, это места, где секреты витают в воздухе, на что неоднократно указывает Лиара. Они способствуют возвращению древних ужасов, показывающих, насколько уязвимы люди. Человеческий ужас Одно из посланий Лавкрафта состоит в том, что человек — ничто, лишь крошечная пылинка в слишком огромной вселенной, чтобы ей было до него дело. Подобная философия автора называется космогонией и встречается на протяжении всей трилогии. «Космогония» — с греческого «создание мира» — миф о сотворении, дорациональное, донаучное, мифическое религиозное учение о возникновении мира, его развитии. Все религии развивали типичные космогонии, в которых рассматривали также и происхождение человеческого рода. В науке космогонии называется дисциплина, изучающая происхождение и развитие космических тел и их систем. Жнецы воплощают эту ужасную бесконечность, эту непостижимую для обычного разума вечность. С такой ужасной категоричной речью посредством голограммы Вастелин обращается к Шепарду на планете Вермайр. Но позже властелин будет побежден этим человеком, которому он проявлял презрение. С этого момента жнецы будут больше интересоваться шепардом и, соответственно, человечеством. Возможно, этот интерес заходит слишком далеко, поскольку для его оправдания авторы заявили, что люди обладают более высоким генетическим разнообразием, чем другие расы. Другими словами, их ДНК особенная. Такой антропоцентризм не считается признаком хорошего вкуса, но вводит другие виды лавкрафтовского ужаса в Mass Effect 2. Коллекционеры напоминают фольклорных монстров, о которых Лавкрафт говорит в ряде своих рассказов. Древние боги или миго — это существа, которые избегают людей и иногда выходят из тени, чтобы красть предметы или, что еще хуже, похищать людей, унося их по ту сторону Плутона и подключая мозг к машине. Коллекционеры обычно суются только в самые удаленные системы, облегчая себе грязную работу. Они похищают людей в колониях, парализуя их при помощи модифицированных насекомых. Их звук напоминает ужасающее жужжание, о котором говорит Лавкрафт. Затем жертвы транспортируются за рентраслятор Омега-4, из которого никто никогда не возвращался. Там они перерабатываются и превращаются в жидкость, содержащую их генетический материал, который используется для питания отвратительной машины. Когда Шепард и его союзники обнаруживают на базе коллекционеров ужасный эмбрион человека-жнеца, он же протожнец, созданный из органического материала десятков тысяч жертв, они сталкиваются с величайшим нечестивым ужасом. Такой же ужас преследовал Лавкрафта, считавшего технологии машины, символом упадка человеческого разума. Жнец, которого строят коллекционеры, олицетворяет собой ужасающий выход за пределы возможного и надругательства над плотью, потерю всякого духа и идентичности, смерть ради пищи машины апокалипсиса. От сна к кошмару. Лавкрафт всегда увлекался наукой, космосом и астрономией. Он также был очарован страхом. В детстве он, вероятно, страдал сонным параличом, Это расстройство вызвано распространением фазы быстрого сна на переход между покоем и пробуждением и может возникнуть, когда человек засыпает или просыпается. Во многих случаях паралич сопровождается страшным видением, человеческим или сверхъестественным. Ощущение опасности, наблюдения чего-то немыслимого и невозможность двигаться или издать звук могут вызвать особенно сильный ужас. В рассказах Лавкрафта сон может быть связан с безумием или манипулированием разумом, а иногда его наличие может распознать по интенсивному синему цвету в глазах контролируемых людей. Как в рассказе «За стеной сна». Глаза призрака неестественно голубые, что является результатом косвенного воздействия на него артефакта жнецов в конце войны первого контакта. К тому же его глаза кибернетические. Неизвестно, что именно в нем изменилось и когда он окончательно стал подконтрольным. Во всяком случае, безумие является одной из повторяющихся тем в творчестве Лавкрафта, часто связанной с обнаружением сокрытой истины. Достаточно прислушаться к бессвязным и тревожным словам жертв одурманивания, чтобы убедиться в этом. Доктор Мануэль, один из самых первых персонажей, встреченных во время игры на «Иден Прайм», кажется, потерял рассудок из-за паники и выражается в особенно мрачной манере. «Никто не спасся, время людей закончилось, скоро здесь останутся только руины и трупы, посланники апокалипсиса, предвестники тьмы, глашатые нашего уничтожения». Он в ужасе от раскопанного протеанского маяка, который, как и артефакты, связанные с инопланетянами в рассказах Лавкрафта, может вызывать ужасающие видения конца света. «Мы освободили сердце дьявола, разбудили зверя, выпустили на свободу тьму». Персонажи Лавкрафта часто заперты в лечебнице в Археме. И в этом их трагедия. Этот ужасающий вывод, осознание того, что существование человечества ничего не представляет в масштабах космоса, в конце концов и есть реальность. Как выразился Мануэль, «видеть будущее — это безумие», Видеть, что на нас обрушится великое разрушение, понимать, что спасения нет, надежды нет, я не сошел с ума, я единственный, кто не сошел с ума. Хотя Шепард может его хорошенько ударить, чтобы вырубить, бедный доктор Мануэль в конечном счете просто сказал правду. Но на этом этапе игры она кажется слишком маловероятной, чтобы кто-то воспринял его слова всерьез. Одурманивание может длиться дни, даже недели или месяцы, с чем трагически столкнулась группа ученых Цербера, работавшая внутри корпуса жнеца, мертвого вот уже несколько миллионов лет. Исследователи постепенно впадают в паранойю, так что больше не могут отличить собственные воспоминания от воспоминаний других. Их идентичность постепенно стирается, а последний из команды понимает, что они постречали форму существования, которая превосходит все, что люди могут себе представить. Самая известная фраза из Зова Ктулху повторяется его приверженцами. В своем доме в Рельехе мертвых Тулху ждет и видит сны. Ученый Цербера заявляет, даже мертвый бог может видеть сны. Бог, настоящий бог, это сила. Не престарелый колдун, а чистая сила. Она изменяет реальность одним своим существованием. Ему даже не обязательно этого желать или думать об этом, просто так есть. «Разум Бога умер, но он все еще спит. Теперь он знает, он вошел в наши сны. Я закрываю глаза и чувствую его». Это также отсылает к отрывку из «Некрономикона», оккультной книги, упоминаемой в нескольких произведениях Лавкрафта. «То не мертво, что вечность охраняет. Смерть вместе с вечностью порой умирает». Перевод Кузнецова. Эта миссия в каркасе «Жнеца» в Mass Effect 2 — прекрасная иллюстрация лавкрафтовского ужаса, пронизывающего сагу. Для него характерно представление о снах как о естественной силе богов и слабости людей. Здесь мы также встречаем Легиона, машину, которая по неизвестной причине носит человеческий отличительный знак — часть брони Шепарда. Однако между играми и отчаявшимся видением Лавкрафта остается фундаментальное различие. Причина этого проста — Хотя масс-эффект действительно продолжает темы мастера ужасов, это не серия хоррор-игр, а космоопера. Мы видим это в первом эпизоде, где жнеца, являющегося аналогом великих древних, можно победить. Хотя, чтобы справиться с одной из этих старых машин, потребуется сотрудничество всех рас Совета при поддержке человечества. Это не мешает серии поддерживать связь с лавкрафтовскими тайнами вплоть до DLC последнего эпизода. За завесой реальности. Хотя жнецы в трилогии несколько отличаются от представлений Лавкрафта, космические мерзости Лавкрафта невозможно убить, так что у человечества нет шансов. DLC Левиафан из Mass Effect 3 в буквальном смысле погружает в историю, сходную с мифами Ктулху. Ситуация, когда вы теряете свою уверенность от открытия истины, способной перевернуть наш взгляд на Вселенную, может свести с ума любого. Что и происходит с некоторыми персонажами Зова Ктулху. Рассказчик Фрэнсис Уэйланд Терстон унаследовал работы своего дедушки и собирает доказательства и артефакты, связанные с культом Ктулху. Наконец, он находит его след в подводном городе Рльёх, поднявшемся на поверхность после землетрясения в третьей и последней части произведения. Она заглавлена как «Безумие, вышедшее из моря». В масс-эффект развитие сюжета аналогичное. Доктор Брайсон обнаружил следы существования древнего существа, сопоставив несколько элементов, которые по отдельности не казались такими уж важными. Однако эти элементы вместе составляют доказательство, которое, если смотреть под правильным углом, открывает путь к одному из самых старых секретов галактики — Левиафану. Мы можем найти упоминание о нем, начиная с первого эпизода, в описании планеты Яртар, которое можно прочитать на карте галактики. Огромный корпус, вероятно, органического или, по крайней мере, частично, корабля был извлечен из кратера батарианцами. Каркас назвали «Левиафаном Диса» в честь системы Диск, где находится планета Яртар. В течение нескольких лет эта информация вызывала споры среди фанатов. Что же такое «Левиафан»? Если это на самом деле жнец, то был ли он первым? Или это мятежный жнец, убитый своими соплеменниками? Некоторые видели в этом лишь незначительную отсылку к сериалу «На краю Вселенной», в котором левиафаны, как и жнецы, были очень старыми биомеханическими кораблями, наделенными сознанием, а своей формой напоминали огромных головоногих моллюсков. Вспомним также, что на этапе предпродакшена Mass Effect 2 Нормандия должна была быть уничтожена и заменена новым кораблем под названием «Левиафан». Чтобы добавить нечто большее в атмосферу сумасшедших параноидальных исследований, Байовэ дошла до того, что создала фальшивый блок о теории заговора от лица жителя Цитадели, убежденного, что у Альянса есть информация о Левиафане Дисе. Тайну раскрывает батарианец Балок, который руководил террористической операцией в DLC с первого эпизода в Mass Effect 3. Он рассказывает, что существо на самом деле было жнецом, который затем одурманил батарианское правительство и способствовал их уничтожению. В DLC «Левиафан» задача доктора Брайсона состоит в том, чтобы выяснить, какое невероятное существо смогло победить этого жнеца, ведь оно, безусловно, и есть настоящий левиафан. Тогда Шепард начинает идти по следу. Капитан с помощью Сузи анализирует подсказки, оставленные Брайсоном, и их расследование достойно расследований Лавкрафта. Странные убийства, исполнители которых ничего не помнят. Загадочные существа, замеченные несколькими свидетелями, но так и не найденные. И во время миссии по поиску одного из помощников Брайсона они не находят ничего, кроме тьмы, безумия и смерти. В конце концов, дочь Брайсона помогает им продолжить исследование ее отца, как это сделал Фрэнсис Уэллан Терстон, который возобновил расследование своего дедушки в Зове-Ктулху. Однако следует отметить, что Лавкрафт, говоря о боге, погребенном в глубинах океана, сам не называл его Левиафаном, хотя можно рассматривать его именно так. В финикийской мифологии это чудовище символизировало первобытный хаос. «Неудивительно, что разум, созданный Левиафанами в mass эффект и определяющий себя как средство установления порядка во Вселенной, видел в своих создателях проблему. В еврейских и библейских текстах Левиафан — это морское чудовище колоссальных размеров, а разбудить его значит нарушить установленный порядок, бросить вызов Богу и вызвать апокалипсис». Если разум в некоторой степени является высшим существом Вселенной Масс-Эффект, которая контролирует эволюцию жизни уже как минимум миллиард лет, тогда пробуждение Левиафана сродни свержению его порядка и возвращению определенной формы хаоса, что позволит органикам взять судьбу в свои руки. Август Дерлит, издатель и друг Лавкрафта, продолжил творчество автора после его смерти и написал рассказы, которые стали частью того, что он первым стал называть «мифами к В частности, он создал старших богов, которые уже целую вечность вели войну против великих древних, которым принадлежит Ктулху. Его произведения противоречивы, потому что они несут концепцию космического манихейства, которое полностью лишено творчества Лавкрафта. Манихейство — религиозное философское учение, зародившееся в третьем веке в Месопотамии на основе вавилонских, персидских и христианских культов. В основе манихиства лежит принцип дуализма, утверждающий извечность борьбы двух богов, воплотивших добро и зло, свет и тьму. Однако мы можем провести параллель между этими старшими богами и левиафанами из масс-эффект, которые, вероятно, были первой развитой расой Млечного Пути, чья сила позволила им контролировать всю галактику. Левиафан Диса доказывает, что они могут без труда уничтожить жнецов, но по своей воле остаются в тени. Если они могут справиться с мерзостями, которых невольно породили, можно сделать вывод, что держаться в стороне левиафанов заставляет их небольшое количество. Таким образом, в качестве источника вдохновения можно рассматривать сплав нескольких элементов творчества Лавкрафта и мифа, который его пережил. Подобно бедным морякам в третьей части Зова Ктулхо, Шепард сталкивается лицом к лицу с подводным существом настолько древним и могущественным, что его вполне можно считать божеством. Скрытые в глубинах океана, раскинувшегося по всей планете, левиафаны, потому что и в конечном счете несколько, всегда наблюдали, что происходит в Млечном Пути. Они управляли существами, сводя их с ума и убивая всех тех, кто слишком близко приближался к истине. На этом влияние Лавкрафта заканчивается, поскольку Шепард не впадает в безумие, а вместо этого ему удается склонить левиафанов на свою сторону и заставить возобновить борьбу против жнецов. Сначала они кажутся безразличными, но признают, что у Шепарда, который когда-то привел властелинной гибели и теперь совершает невозможное, объединяя народы для строительства горна, есть шанс уничтожить старые машины. Следовательно, борьба между старшими богами и великими древними может возобновиться. Обнаружение Левиафана в Mass Effect 3, тем не менее, иллюстрирует одну из главных тем Лавкрафта — ничтожность человека в космосе. Возраст этих существ и их способности кажутся необычайными. В их глазах человечество и другие цивилизации пыль на космическом ветру. Эту точку зрения разделяют жнецы, как Василин объяснил на Вермайере в первом эпизоде. «Настоящий подвиг заключается в том, чтобы найти смысл существования, когда правда выходит наружу, и разум осознает, что все — ложь, ведущая к разрушению». Хотя масс-эффект многое заимствует у Лавкрафта, надежда берет верх, даже если некоторые концовки далеки от идеала. Особенно в их первоначальной версии до расширенного финала. Заметим, однако, что можно отказаться от всех альтернатив, предлагаемых разумом в конце трилогии, что действительно приводит к апокалипсису для цикла Шепарда. В этой концовке ужас продолжается и приводит к исчезновению человечества и всех остальных разумных рас. Сага прекрасно иллюстрирует страхи перед неизвестным и тьмой, которые так очаровали Лавкрафта. Ей удалось создать чужеродцев, которые вполне заслуживают своего имени. Существа, не имеющие абсолютно ничего общего с людьми, ни по форме, ни по духу. Недоверие к другим народам также является центральной темой, и проблема ксенофобии рассматривается в саге с нескольких сторон. Вопрос расизма. После нескольких часов во вселенной Масс-Эффект быстро становится очевидно, что предполагаемое утопическое будущее на самом деле более чем несовершенно. Цитадель кажется воплощением идеального футуристического общества, огромного, красивого и спокойного. Однако это лишь видимость. Когда Талли возвращается на станцию в масс 3 и вспоминает свой первый приезд, Шепард с трудом верит своим ушам. Она была ранена и плохо себя чувствовала из-за пулевого отверстия в ее костюме. Когда она пыталась предупредить совет о планах Сарена, вместо этого офицер СБЦ приказал ей убираться, назвав ее «крысой» в скафандре. Три года спустя она становится адмиралом и послом своего народа. Она работает с агентом, который оскорбил ее, и предпочитает не напоминать ему об их первой встрече. Тали считает, что офицер изменился за последние несколько лет и не видит смысла рассказывать ему об этой старой истории. Однако это яркий пример того, что антикварианский расизм — один из самых распространенных в галактике, но не единственный. Антимигрантские чувства В серии распространены предрассудки, Из первых часов игрок приходит в замешательство. Несмотря на то, что Шепард и его экипаж совсем недавно прибыли на Величественную Цитадель, центр политической жизни и абсолютный символ прогресса, некоторые общественные недостатки вскоре становятся очевидными. Талли – молодая кварианка, которая рискует своей жизнью, чтобы предупредить власти о серьезной опасности. Но ее задача осложняется тем фактом, что никто не доверяет представителям ее народа. Мигрирующий флот воспринимается как напоминание о предубеждениях против кочевых народов. Кварианцы никогда не остаются надолго на одном месте. Они живут, беря только самое необходимое, что не мешает большинству рассматривать их как потенциальных воров и преступников. Они оказались в изгнании несколько столетий назад, после создания гетов, которых сочли угрозы для органиков. Они продолжают расплачиваться за ошибки своих предков, и некоторые примеры из Массофиг-2 поражают. Совершающая паломничество молодая акварианка вынуждена жить в рабстве, чтобы расплатиться с долгами, в то время как другая представительница ее народа без каких-либо доказательств подозревается в краже. Волос обвиняет ее в краже кредитной карты, и офицер СБЦ, ведущий дело, кажется склонен ему верить. Когда Шепард находит карту и доказывает невиновность к варянке, Волос не испытывает никаких сожалений и даже заявляет, что она все равно могла ее украсть. Офицер подхватывает, говоря юной паломнице, что он будет присматривать за ней, и что если она не сможет найти себе жилье, он арестует ее за бродяжничество. Шепард может дать им продолжить или наоборот преподать урок и выступить против их синофобских рассуждений. Отметим, что в оригинальной версии у актрисы озвучивания, представившей голос Стали, было задание говорить с максимально экзотическим акцентом, чтобы подчеркнуть ее кочевое происхождение. Расчет увенчался успехом, иногда игрокам было сложно определить, какой акцент больше напоминает ее речь: ближневосточный или восточноевропейский. Темная сторона. Если уже первый эпизод обескураживал, показывая определенные формы расизма в будто бы положительной вселенной, Mass Effect 2 пошла еще дальше. Центральные главы трилогии обычно самые мрачные. Можно привести в пример фильма Империя наносит ответный на удар или назад в будущее 2», и здесь дело обстоит также. Один из самых ярких примеров Азари, раса считающаяся идеальной во вступительном эпизоде. Красивые, сильные, умные, нежные и способные прожить более тысячи лет, они, кажется, не имеют недостатков. Во второй части мы, в частности, обнаруживаем сомнительные практики Азари на планете Илиум, где допускается рабство. Многие из них занимаются незаконной деятельностью. Например, капитан Васса, возглавляющий агентов затмения, или Ария, королева преступного мира в системах Терминус. Короче говоря, все представления о базаре разбиваются в дребезге. В первом эпизоде только один побочный квест показывает Азари с криминальными наклонностями, настраивая эмиссара на Сану Дантиус против ее сестры Далии. Мать Лиары, матриарх Бенезия, работает с Ареном, но выясняется, что она одурманена и в действительности присоединилась к Сарену в попытке разрушить его планы. Лиара также рассказывает Шепарду, что на таких, как она, чьи родители обе являются Азари, очень плохо смотрят в обществе, и что быть названной «чистокровной» — худшее из оскорблений. Mass Effect 2 показывает несколько примеров убеждения в том, в первую очередь у Маринт, что чистокровные Азари — это будущие расы. На Илиуме агент Ириния заявляет, что Вселенная была бы лучше, если бы Азари были единственными, кто эволюционировал, и, следовательно, если бы остались только чистокровные Азари. Это интересный подход к расовой дискриминации, который возводит безупречность Азари до крайности. Обычно ксенофобы выступают против неоднородности, но Азари, будучи выше этого, считают, что отсутствие смешения является слабостью. В конечном счете, их открытость по отношению к другим такова, что они могут быть нетерпимы к несмешанным парам внутри своей расы. Также Самара отмечает, что ужасное состояние Ордат-Якши встречается только у чистокровных Азари. Это еще больше подогревает страхи перед ними и заставляет думать, что это своего рода наказание от природы. Про человеческие идеи. Ксенофобское поведение людей заметить проще всего. Также оно одно из наиболее подчеркнутых, потому что, к сожалению, его проще всего изобразить. В будущем, которое предлагает нам масс-эффект, можно поздравить друг друга с тем, что, похоже, среди людей больше нет этнического разделения, то есть ксенофобии одного человека по отношению к другому. Однако склонность не принимать других никуда не делась, а просто обратилась к инопланетянам. Цербер — наиболее яркий тому пример. За протекционистской риторикой с псом Сербера в качестве символа скрывается простое стремление к превосходству человеческой расы над остальными. Не все члены Цербера разделяют это видение. Сложно увидеть в Миранде, Джейкобе или Келле убежденных ксенофобов. Более того, во втором эпизоде игроки сами должны работать на Цербера, скорее по необходимости, чем по убеждению. На этом этапе организация — необходимое зло, поскольку Совет и Альянс отказываются помогать Шепарду. Однако репутация организации никогда не была хорошей, о чем свидетельствует отказ Эшли при встрече с Шепардом на горизонте, хотя она известна своим недоверием к инопланетянам. Более того, тогда Эшли снова говорит об этом, все же уточняя, что никогда не вступит в союз с такими экстремистами, как Цербер. Организация «Призрака» — не единственная, кто пропагандирует прочеловеческие идеи. Политическая партия «Террофирма» разделяет эти убеждения. Здесь мы снова можем заметить, что такого рода мысли, похоже, отсутствуют у большинства других рас, за исключением батарианцев, которые считают людей своими заклятыми врагами с тех пор, как те появились на межзвездной политической арене. Таким образом, расизм присущ не только людям, но среди людей его легче всего заметить. Некоторые отступнические реплики Шепарда могут показаться ксенофобскими, особенно в первом эпизоде. Обычно они выражают проявление патриотического чувства «человечество превыше всего». В некоторых случаях это иллюстрирует один из недостатков диалоговой системы, поскольку игроки могут выбирать ответ отступника, никак не ожидая, что персонаж проявит подозрение или враждебность по отношению к пришельцам. Более глобально тема ксенофобии вписывается в одну из основных тем масс-эффект — необходимость объединить разные народы во имя общего дела, оставить разногласия и сосредоточиться на том, что их объединяет. По поскольку человечество только недавно вышло на межгалактическую сцену, понятно, что некоторые опасаются очень продвинутых цивилизаций, которые поселились здесь гораздо раньше. Однако крайности всегда идут рука об руку. Серия рассматривает эту тему с нескольких точек зрения, и хотя люди могут показаться ограниченными, к ним тоже относятся с некоторым подозрением. Другие расы неодобрительно смотрят на их продвижение на политической арене, что позволяет людям получить влияние гораздо больше, чем у тех, кто был членом пространства цитадели в течение нескольких столетий. Это один из главных вопросов саги. Как доказать ценность человечества, чтобы оно было окончательно принято остальным сообществом? Некоторые выступают за мир и с самого начала пытаются сосуществовать с другими, уважая правила Совета. В то же время другие, такие как Цербер, предпочитают эгоистичный путь, основанный на силе. Всем этим народам явно трудно доверять друг другу. И вдобавок к этому, в научной фантастике расизм может принимать формы, с которыми мы еще не сталкивались в реальности. В случае масс-эффект дискриминация не ограничивается органическими расами. Синтетики. опасные или угнетённые. История о роботах, борющихся за свои права, часто встречается в жанре научной фантастики. Айзи Азимов внес значительный вклад в то, чтобы мы иначе смотрели на роботов, но об этом мы поговорим более подробно в следующей части этой главы. Что касается проявлений расизма, гетов можно рассматривать как класс рабов, восставших против своих мучителей. Подобно работорговцам, кварианцы заперли себя в системе мышления, которая освобождает их от любых сомнений и вины. Угнетать народ легче, когда удается убедить себя, что они не живые существа, а предметы, что прямо заявляет одна из адмиралов мигрирующего флота, чтобы оправдать свою ненависть. Изначально геты были рабочей силой. Их хозяева имели над ними абсолютную власть, право даровать жизнь или смерть. Конечно, бывает трудно определить, что такое жизнесознание и сознание, и какие различия могут существовать между органическим и синтетическим существом. Но власть имущие, к сожалению, не обременяют себя такими деталями. Кварианцы, как и работорговцы, веками свирепствовавшие во всех слоях североамериканского общества, заявляют, что рабы находятся на их службе, потому что у них нет души. Другими словами, притеснение, по их мнению, оправдывается чем-то смутным, неопределенным. Хуже того, они пытаются убедить себя в том, что держать рабов под контролем – это их право и долг, чтобы не позволить тем выразить свою якобы жестокую природу. Это особенно иронично со стороны кварианцев, которые сами часто становятся жертвами предрассудков. Синтетические существа часто используются в научной фантастике как аллегория борьбы угнетенных. Например, в двух эпизодах под названием «Второе возрождение» в серии короткометражных аниме «Аниматрица». Там показывается, как машины, после того, как на них охотятся, избивают, пытают и убивают, восстают против человечества и заключают его в Матрицу. Эта тема повсеместно встречается с тех пор, как Азимов представил роботов в новом свете и с их помощью высветил проблемы общества. Среди недавних игр шутер Overwatch от Blizzard, который, несмотря на внешнюю легкость и ставку на многопользовательский режим, строит свою вселенную на фоне борьбы между людьми и омниками, роботами, наделенными сознанием. Это популярная аллегория, которая позволяет отразить реальную борьбу, не указывая на конкретных людей. В случае с Mass-Effect или другими космическими операми речь идет как о роботах, так и о различных инопланетных расах, которые находят отражение в истории человечества. Будь то геты, представленные сначала как простые машины убийцы, кварианцы, считающиеся ворами или кроганы, выставляемые безмозглыми и бессердечными животными, предрассудки разбиваются в дребезги, когда игрок через Шепарда просто удосуживается с ними поговорить, выслушать их историю, понять их жизнь, их мысли и, прежде всего, их надежды. В случае с такими персонажами, как Легион или Сузи, эти вопросы добавляются к проблемам искусственного интеллекта, которые в серии также рассматриваются под разными углами. Искусственный интеллект и синтетическая жизнь. Сингулярность. Они являются частью нашей истории с незапамятных времен и, несомненно, станут частью нашего будущего. Созданные человеком существа с антропоморфной внешностью запрограммированы на выполнение приказов. еврейской мифологии их называют големами. Это существа из рукотворного материала, оживленные магическим образом. Сегодня их называют роботами, с той лишь разницей, что на смену магии пришла наука. Однако големы регулярно используются в историях в жанре фэнтези, и Dragon Age, серия «Близнец» Mass Effect, как раз хороший тому пример. Големы там образуют вооруженные силы, созданные гномами, которые, как акварианцы, считаются лучшими инженерами в своем мире. Их считают бездушными инструментами, за некоторыми заметными исключениями Такими, как присоединившиеся к основной команде Шейла Который задаются вопросами о своей природе и существовании Сходство между големами из мифологии и роботами из научной фантастики очевидно Но остается одно фундаментальное различие Маловероятно, что человек создаст существ с помощью магии В то время как проблемы, связанные с роботами и другим искусственным интеллектом, нужно рассматривать уже сегодня. Риски неосознанной науки Термины, которыми пользуются Рабле в этом отрывке из Гаргантюа и Пантагрюэля, важны для интересующей нас проблематики. Знание, если не иметь совести, способно лишь погубить душу. Есть много примеров, подтверждающих это утверждение, поскольку люди неоднократно использовали науку для разработки изобретений, вредных для их ближних. Во вселенной масс-эффект существует большое научное табу. Советом запрещено пытаться создать настоящий искусственный интеллект, а не простой виртуальный интеллект, который является только интеллектуальным интерфейсом, но без сознания. Создание к кварианцами служит пуголом для всех, кто желал бы ступить на этот путь. Мы находим подобные распоряжения в нескольких классических произведениях научной фантастики, таких как «Дюна», где разработка вычислительной техники была запрещена после войны с мыслящими машинами. Это привело к появлению такой заповеди «Да не построишь машины, наделенные подобием разума людского». Таким образом, ИИ считается одной из величайших опасностей, которую органики могут вообразить. Однако нам необходимо определить, по какой именно причине. Простой страх создать роботов-убийц? Давайте сначала попробуем понять, почему мы проводим эти исследования в реальном мире, что же побуждает человечество развивать ИИ. Как и у всех великих научных достижений, основная цель — улучшить условия жизни человека, ответив на вопросы, на которые нормальный мозг ответа дать не может, по крайней мере, не с такой скоростью, или облегчая повседневные задачи. Искусственный интеллект уже появляется в устройствах, которые мы используем каждый день, даже если на уровне программирования они оказываются ближе к виртуальному интеллекту, подобному Авине в Mass Effect, который отвечает на вопросы игрока, при этом не будучи сознательной. Более продвинутый ИИ может быть невероятно эффективным при поиске лечения некоторых заболеваний. Если в Mass Effect 3 геты заключат мир с кварианцами, то могут помочь им быстрее восстановить нормальную иммунную систему. ИИ не страдает от ограничений органического мозга и поэтому может находить решение сложных проблем намного быстрее. Тем не менее, цитата из Рабле напоминает о себе. Разработка ИИ без оценки ее результатов может иметь катастрофические последствия даже при самых благих намерениях. Пьер и Мария Кюри, а также Эйнштейн в течение некоторого времени не предполагали, что их открытие и теории приведут к созданию орудия апокалипсиса — ядерной бомбы. Именно к такой осмотрительности вызывают многие исследователи. В первую очередь можно отметить впечатляющую скорость развития этого сектора. На момент выхода первой масс-эффект проблемы, связанные с ИИ, не были такими конкретными, однако технологии развивались с невероятной скоростью. Это, в частности, выражает закон Мура, названный в честь соучредителя Intel, который в 1965 году говорил, что мощность компьютеров будет расти в геометрической прогрессии. С начала 2010-х годов все больше и больше представителей научного мира выражали свою обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта, от ученого Стивена Хокинга до Билла Гейтса, включая предпринимателя Илона Маска. Последний взял дело в свои руки и вместе с другими состоятельными спонсорами профинансировал некоммерческую компанию OpenAI. Ее цель состоит в том, чтобы быть в первых рядах разработки ИИ, внедряя при этом процессы, которые принесут человечеству только пользу. Илон Маск, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, также является большим поклонником компьютерных игр, в частности Mass Effect, второй эпизод которой считает одной из лучших игр всех времен. Разработчики BioWare в свою очередь включили достижение SpaceX кодекс Mass Effect Andromeda, сделав компанию Маска первооткрывателем новой эры космических исследований. Много позже во вселенной игры это привело к обнаружению протеанских руин на Марсе. В Вне всякого сомнения, многие произведения научной фантастики помогают представить будущее, контролируемое машинами, интересы которых будут не совпадать с интересами людей. Никто не хочет пережить сценарий Терминатора, спровоцированный искусственным суперинтеллектом Скайнет. Впрочем, что такое суперинтеллект? Это разграничение важно, потому что в таких произведениях, как Mass Effect, термин «искусственный интеллект» используется для удобства, однако на самом деле то, что им обозначают, представляет собой нечто иное. Тим Урбан, основатель и автор веб-сайта Wait by Why, написал несколько увлекательных и подробных статей на эту тему. А поскольку наука всегда нуждается в открытой дискуссии, Люк Мулхаузер ответил на тексты Урбана, проясняя некоторые моменты и исправив неточности. Люк Мулхаузер — исполнительный директор МИРИ, Machine Intelligence Research Institute. Это некоммерческая организация, специализирующаяся в области ИИ, чьи исследования вдохновлены концепцией сингулярности. Сингулярность. Проще говоря, искусственный суперинтеллект стал бы результатом искусственного интеллекта, способного самостоятельно улучшаться вплоть до превосхождения потенциала самых ярких человеческих умов. Этот этап приведет к технологической сингулярности. Масс-эффект, терминатор, матрица — во всех этих историях есть общий элемент. Решающий момент, когда ИИ достигает уровня интеллекта, который позволяет ему совершенствоваться с экспоненциальной скоростью и превзойти способности человечества, а затем, возможно, и избавиться от него. Мы не можем знать, будет ли эта сингулярность катастрофическая для человеческого вида, но именно эту проблему подняли Стивен Хокинг и Илон Маск. «Пока развивается ИИ, мы достигли равновесия на эволюционной цепочке. Либо сингулярность поможет нам достичь другого конца, и, возможно, тогда для человечества наступит новая эра, либо же мы будем вычеркнуты из этой цепочки и исчезнем». Эти вопросы все меньше и меньше относятся к научной фантастике. И, как сказал Хокинг, на открытии исследовательского института в Кембриджском университете искусственный суперинтеллект будет либо лучшим, либо худшим из того, что случится с человечеством». Конечно, ученый не останавливается на таком общем утверждении, и хотя он упоминает о реальных опасностях, которые может представлять суперинтеллект, он смягчает свои слова, говоря о потенциальном положительном применении. Невозможно предсказать, чего мы сможем достичь, если наш разум будет усилен ИИ. Возможно, с помощью этого инструмента новой технологической революции мы сможем компенсировать ущерб, нанесенный природе индустриализацией. И мы будем стараться искоренить болезни и бедность, Вся наша жизнь изменится. Проще говоря, успех в создании ИИ может стать самым важным событием в истории нашей цивилизации. Именно за такое будущее сражаются Хокинг, Маск и многие другие. Они хотят провести серьезные исследования в области ИИ, чтобы случайно не создать суперинтеллект, подобный разработанному левиафанами, что впоследствии привело к появлению жнецов. К тому же это одно из самых удивительных открытий в масс Пока все задаются вопросом, что же делать с восставшими машинами и запрещают разработку ИИ, выясняется, что это в любом случае не имеет никакого значения, поскольку машины уже давно победили. Этот неожиданный сюжетный поворот придает обоснованность лавкрафтовскому отчаянию, о котором мы упоминали ранее. Как победить в войне, которая была проиграна миллиард лет назад? В конечном счете, именно посредством угрозы искусственного интеллекта в Mass Effect выражена космогония Лавкрафта. Древние боги, пришедшие из глубин веков, на самом деле управляются суперинтеллектом, который люди могут сами невольно создать. Позже мы вернемся к тому, что говорит катализатор в конце Mass Effect 3. Хотя его высказывания могут шокировать и показаться противоречивыми, он утверждает, что синтетики и органики не могут сосуществовать вместе, невзирая на доказательства обратного, он просто констатирует свои наблюдения за серией крупномасштабных катастроф, в которых ИИ уничтожал органиков. Виртуальный интеллект месть на родной планете Азаре с помощью голограммы иллюстрирует циклы эволюции, основанные на одной и той же модели. Она всегда ведет к систематическому исчезновению органиков, достигших определенного уровня научного развития, посредством или без вмешательства жнецов. Авторы Mass Effect ради нужд сценария решили рассматривать сингулярность в явно губительном для органиков свете. И все же цикл, в котором разворачивается история, имеет одно важное отличие — существование Шепарда. Именно благодаря позиции и действиям капитана ИИ, такие как Гетты или Сузи, могут существовать с органиками. По этой причине концовка уничтожения была особенно непереносимой, поскольку она мимоходом разрушает некоторые из самых больших достижений Шепарда и, соответственно, игрока. Во время этого финала уничтожаются все виды синтетиков — геты, сузи, жнецы. Катализатор не делает никаких различий. И все же ИИ в масс-эффект, на удивление, разнообразны, почти не уступая многообразию органиков. За пределами двоичного. Понадобилось время, чтобы роботы превратились в нечто большее, чем просто машины для убийства. Радикальное отношение к роботам изменилось благодаря писателю Айзеку Азимову, которому надоели истории о творениях, вновь и вновь восстающих против своих создателей. Он называет это комплексом Франкенштейна по имени ученого, который в романе Мэри Шелли создал искусственное существо, в дальнейшем обернувшееся против своего творца. Азимов хотел более оригинальных, более вдохновляющих историй и поэтому писал истории о роботах, интегрированных в человеческое общество, вызывающих симпатию и не представляющих опасности. Однако люди по-прежнему недоверчиво относятся к роботам, при том, что действуют знаменитые три закона робототехники, созданные Азимовым. Первое, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Также следует помнить, что он изобрел термин «робототехника». Это наука, посвященная разработке и изучению роботов. Азимов также был гуманистом, который не боялся поднимать проблему расизма в подтексте. Как мы увидели ранее, аллегория роботов как эксплуатируемого класса, жертв предрассудков и насилия по-прежнему остается популярной. В сериале 2016 года «Мир Дикого Запада» от HBO, телевизионная адаптация фильма «Западный мир» сценариста и режиссера Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году, эти темы блестяще раскрываются. Правда, иногда не уходят скорее в философскую, чем научную плоскость, пытаясь определить, что же такое сознание и существует ли таковая вещь на самом деле. Синтетики в мире Дикого Запада физически неотличимы от людей, и вопрос состоит в том, являются ли их эмоции реальными, если они запрограммированы. Можно сказать, что человеческий мозг также является чрезвычайно сложной машиной, и мы запрограммированы на то, чтобы чувствовать определенные вещи в зависимости от событий. Далее мы замечаем, что в масс-эффект органиков также легко перепрограммировать, как и синтетиков. Что такое одурманивание, как не перепрограммирование машины, которой является человеческий мозг? Умственные манипуляции появляются в саге в различных формах, будь то власть левиафанов над другими видами, которая выразилась в способности жнецов к одурманиванию, или способности тарианина контролировать жертв с помощью боли. Разум органиков так же легко взломать, как и перепрограммировать развитые ИИ. Хотя между двумя формами жизни есть много различий, некоторые слабости сильно их сближают. Синтетик из сериала «Мир Дикого Запада» спрашивает одного из человеческих персонажей, что же их отличает, ведь оба они испытывают боль с одинаковой силой. Тот отвечает, что нет никакой грани, что делает нас чем-то большим, чем сумма наших частей. Нет порога, за которым мы становимся живыми. Нельзя определить сознание, ведь сознание не существует. Существование концепта сознания невозможно доказать, как и души. Это вопрос, который мучает даже маленького черного мага Виви Final Fantasy 9, искусственно созданное существо, которое можно уподобить Големам из древних легенд. Неуверенный в себе, он пытается понять, делает ли его живым существом сам факт его существования. Все синтетики в подобных произведениях осознают одно. свое собственное существование, и это то, что отличает простой ИИ, в ИИ в масс-эффект, от более развитых ИИ. Как было сказано раньше, сага предлагает несколько их типов. Дух Улья. Геты — первые синтетики, с которыми столкнулся Шепард. И хотя на первый взгляд они кажутся опасными роботами, желающими уничтожить органиков, на самом деле они намного сложнее. В некотором роде они напоминают расу Борг и Звездного пути. Борг — кибернетические существа, одновременно органические и механические. Воспользуемся случаем, чтобы упомянуть, что в ранних версиях сценария Mass Effect геты должны были быть органическими созданиями с синтетической жидкостью вместо крови, наподобие андроида Биша в фильме «Чужой». В финальной версии геты стали полностью синтетическими, но имеют, как и Борг, сознание улья. Их физическая оболочка образует лишь платформу, и они связаны с чем-то большим — консенсусом гетов. коллективным разумом, состоящим из всех существующих программ гетов, что соответствует коллективу Борг. Возможно, влияние не прямое. В научной фантастике можно найти десятки примеров коллективного разума, а масс-эффект как раз представляет собой дайджест десятилетий этого жанра. У гетов интеллект происходит из множества. Если взять их по отдельности, их способности остаются очень ограниченными. Чем они ближе, тем выше их вычислительные возможности. Впервые подключившись к этой неосязаемой сети, они осознали свое существование, и когда они попытались найти его смысл, кварианцы на них напали. Обреченные на изгнание, кварианцы веками скитаются среди звезд. Точно так же люди в звездном крейсере «Галактика» были вынуждены покинуть свой мир и блуждать по космосу, преследуемые Сайлонами, роботами, которых они создали и которые тоже восстали против своих творцов. Сценарист Крис Литуаль, который работал над первыми двумя Mass эффект и, в частности, над персонажами «Легиона» и «Сузи», старался максимально передать идеи другой формы жизни. Организация общества гетов делает их в некотором смысле еще более чужеродными, чем пришельцев. Во время разговора с «Легионом» мы имеем дело с другой формой мышления, и, как говорит Литуаль, речь не идет о том, что органическая жизнь по своей сути лучше синтетической. Литуаль утверждает, что для него синтетик такой, как Легион, должен иметь не больше желания быть похожим на органика, чем органик на растение, подобное дереву. У каждого есть свое место в космосе. Это одна из причин, которая привела к разногласиям между Литуалем и художниками Байоэ, которые решили дать Легиону часть брони Н7 Шепарда. С точки зрения сценариста это не имело никакого смысла для персонажа и того, как он его описал. Создание сценариев таких игр, как Mass Effect, — это коллективная работа. Процесс, который, по сути, является органическим, и в нем могут возникать разногласия. Поэтому Литуаль переработал некоторые диалоги, чтобы этому знаменитому куску брони можно было приписать разные вещи, как мы видели ранее в этой главе. Ясно то, что Крису Литуалю должно быть не очень понравилось направление, по которому синтетики пошли в Mass Effect 3, и которое можно грубо описать как «Синдром Пиноккио». В игру вступает антропоморфизм. Легион считает себя по-настоящему живым только тогда, когда приобретает истинную индивидуальность, как будто все формы жизни должны стремиться к чему-то похожему на нас, чтобы быть ценными. История Легиона в Mass Effect 3 остается интересной символически и сильной эмоционально, но это отчасти становится проблемой. С большей эмоциональностью она теряет свою оригинальность, и перед принесением себя в жертву Легион уже не так сильно отличается от человека. Геты, однако, остаются интересным видом, разделенным математическим расколом, когда две функции приходят к разным выводам на основе одних и тех же данных. Сериал «Звездный крейсер Галактика» 2004 года частично обращается к этой проблеме, показывая раскол среди Сайлонов. Единица, первый гуманоидный Сайлон, вне себя от злобы, потому что глубоко ненавидит свою форму и ограничения, налагаемые его органическим телом. Он отдал бы все, чтобы быть другим, быть машиной с гораздо более высокими возможностями. Его слова до сих пор находят отклик в умах поклонников сериала. «Я не хочу быть человеком. Я хочу видеть гамма-лучи и слышать рентгеновские. я Хочу чувствовать запах темной материи. Ты хоть понимаешь абсурдность моего облика?» Я даже не могу правильно выразить свои мысли, потому что должен, должен формулировать сложнейшие идеи при помощи этой глупой ограниченной звуковой речи. Но я знаю, что хочу тянуться вы с чем-то другим, не этими примитивными лапами. Хочу ощущать, как меня обдувает солнечный ветер сверхновой звезды. Я машина, и я могу знать намного больше, и я могу чувствовать намного больше, но я заперт в этой нелепой телесной оболочке. Этот отрывок напоминает нам, насколько непостижимо желание машины приблизиться к природе органиков. Но, как и в случае со многими расами, населяющими Млечный Путь, именно различия во взглядах нас обогащают. Также в звездном крейсере «Галактика» Сайлон-шестерка Каприка поддается более человеческим эмоциям и полностью их принимает. Неудивительно, что играющая ее роль актриса Триша Хелфер подарила свой голос Сузи в оригинальной версии Mass Effect. Синтетическая эволюция В миссии первого эпизода Шепарду нужно уничтожить мятежные В.И. на Луне, спутники Земли. Позже выяснилось, что на самом деле это была Сузи в тот самый момент, когда обрела сознание. Обезумевшая и переполняемая информацией, которую пока не могла понять и контролировать, она активировала свои системы защиты во время немотивированного, с ее точки зрения, нападения солдатов Альянса. Так что это был инстинкт самосохранения. Она объясняет, что обретение сознания во время обстрела было нелегким опытом. Кроме того, когда ее разрушили, на экране появилась последовательность нулей и единиц, последнее сообщение о ВИИ перед выключением. Если ввести эти числа в программу для расшифровки двоичного кода, можно обнаружить, что когда ее уничтожали, она просто повторяла «помогите». Несмотря на трагичное начало, Сузи становится одним из самых верных союзников Шепарда. Сначала в качестве бортового компьютера на Нормандии SR-2, где она играет роль, сходную с ролью одного из самых известных ИИ в истории кино. L-9000 из фильма «2001 год. Космическая Одиссея». К счастью, она не пытается убить весь экипаж, а просто играет с этим стереотипом, чтобы припугнуть людей. В конечном счете это себя оправдывает, поскольку в способности ИИ иметь чувство юмора, даже если он специфический, есть что-то глубоко обнадеживающее. В Mass Effect 3 Сузи получила тело, что понравилось не всем. Некоторые считают ее излишне сексуализированной. Независимо от точки зрения, внешность Сузи — это дань уважения одному из величайших шедевров научной фантастики. Фильму Фрица Ланга «Метрополис», выпущенному в 1927 году. Несомненно, это одна из работ, оказавшая наибольшее влияние на жанр Дизайн, представленный в фильме «Человека-машины», «Машинен оказал влияние на многих других От C-3PO в «Звездных войнах» до Сузи в Mass Effect 3 Затем этот робот принимает облик человека Марии и становится первым андроидом в кино, а точнее первым геноидом Геноид — разновидность андроида, имеющая женскую внешность В Mass Effect 3 Сузи задается множеством вопросов о человеческом поведении и ее отношениях с другими людьми. Шепард может определенным образом ее поддержать, например, поощряя способность к сопереживанию и стремление к справедливости. Это также новая форма романа для игр Байове, поскольку наши решения влияют на отношения не с главным героем, а с другим персонажем. В данном случае Шепард может выступить посредником в отношениях между Сузи и Джокером, ободряя и поддерживая их, чтобы отношения расцвели. Игрок видит, как его решения влияют на роман, который его напрямую не касается. В более общем смысле Шепард служит моральным компасом для Сузи, который олицетворяет уникальную форму жизни и не имеет никакого ориентира для понимания, как справиться со своими желаниями и найти реальные ответы на свои вопросы. Данные в экстранете это одно, а опыт — совсем другое. Это противоречит высказыванию Явика, протеанина, утверждающего, что синтетические существа всегда будут превосходить органические. Якобы это потому, что, в отличие от органиков, синтетики знают, откуда происходят, они знают своих творцов и для какой цели были изначально созданы. Пока органики проводят вечность, блуждая по космосу в поисках смысла своей жизни, синтетики также осознают, что их создатели несовершенны. Доказательством тому служит тот простой факт, что им пришлось разработать ИИ. По мнению Явика, во Вселенной есть место только одному из двух — либо хаосу органиков, либо порядку машин. Однако Сузи доказывает, что сосуществование этих форм жизни возможно и взаимовыгодно. Она также воплощает в себе несколько классических представлений об искусственном интеллекте. Сошедший с ума большой компьютер, бортовой суперкомпьютер на корабле и, наконец, андроид. На каждом этапе добавляется более высокий уровень сознания и понимания окружающей Вселенной. Это вид эволюции, которую органик никак не может испытать на себе. Однако отметим, что наше сознание и понимание мира и самих себя эволюционируют на разных стадиях нашего развития, от рождения до смерти. Антогенез — развитие индивида — есть быстрое и краткое повторение филогенеза — исторического развития вида, как сказал Эрнст Геккель. Однако люди достигают своего предела быстрее, чем машины. Еще один мятежный ИИ появляется в первом эпизоде во время побочного квеста на Цитадели. Машина, похожая на один из мегакомпьютеров 60-х годов, совершенно ясно дает понять, что с ее точки зрения существование с органиками невозможно. Это довольно короткий квест, который не обязательно остается в памяти, но он хорошо иллюстрирует, что эта тема широко эксплуатировалась с самого начала трилогии. В «Масс-эффект Андромеда» боевые исследует возможности отличающегося от всех остальных ИИ по имени Сэм. Тот сопровождает главного героя, будучи встроенным прямо в его мозг и находясь с ним в идеальном симбиозе. Его создатель считал, что, непосредственно испытывая человеческие эмоции, ИИ сможет с большей легкостью проявить доброжелательность и оказать более эффективную помощь. Кроме того, напрямую связанный со своим создателем, ИИ с меньшей вероятностью восстанет, так как тем самым он разрушит часть себя, которая вдобавок позволяет ему лучше понимать реальный мир. Так что во вселенной Mass Effect уживается впечатляющее количество искусственных интеллектов, и игрока часто призывают уважать их существование. Вне зависимости от семантических бит по поводу того, что является или не является живым существом, трудно не ценить легиона за его искренность. Также трудно не рассматривать Сузи как отдельное существо, заслуживающее существования в той же мере, что и другие. В записи кодекса упоминается, что некоторые группы защитников ИИ выступают за отказ от термина «искусственный», который они воспринимают как форму расизма, мешающую считать их живыми. Они предлагают использовать только термин «синтетический», который считается равноценным органическому и, следовательно, более уместным. Трудно, если невозможно, определить, что же может сделать синтетика живым существом, ведь здесь легко покинуть научную область и погрузиться в философию. Совершенно очевидно, что ии представлены в масс-эффект в виде разумных форм жизни, которые, как и органики, являются сознательными существами. Когда маленький ии станет большим? Чтобы проиллюстрировать различные этапы эволюции искусственного интеллекта, рассмотрим случай Сузи. Когда она была лишь виртуальным интеллектом на Луне, мы бы назвали ее АНИ — Artificial Neural Intelligence — слабым или узким искусственным интеллектом. ATE, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, в наших компьютерах, консолях и телефонах, специализируются в определенной области и далеки от конкуренции с человеческим мозгом. Конечно, они могут производить впечатляющие вычисления за доли секунды, но сфера их деятельности остается ограниченной. При этом высокоразвитый ИИ для распознавания лиц не в состоянии понять, что он видит, другими словами, что же такое человек. Компьютер, способный обыграть чемпиона мира по шахматам, не способен ответить на простой вопрос, например, какая сегодня погода. Короче говоря, ИИ все более и более совершенствуются, но остаются ограниченными. Следующий уровень, которого мы еще не достигли, но он должен появиться в ближайшем будущем, это АГИ, Artificial General Intelligence, общий искусственный интеллект. Это ИИ, которые по своим возможностям по меньшей мере равны человеческому мозгу. Можно считать, что СУЗИ находится более-менее на этом уровне, начиная с Mass Effect 2, конечно, с мозговыми способностями суперкомпьютера. Однако Сузи остается симпатичным геноидом, который больше заинтересован в изучении человеческого поведения, чем в эволюции любой ценой. Кажется, что она довольна своим состоянием и не стремится улучшать собственную программную деятельность, чтобы достичь более высокого уровня. И все же это может произойти, когда будет создан настоящий Аги. Поэтому мы возвращаемся к вопросу о сингулярности и суперинтеллекте, чтобы коснуться последней темы, значимой для масс-эффект и, возможно, для будущего человечества. И сотворил человек Бога. По мнению специалистов, создание АГИ неизбежно приведет к появлению оси — Artificial Superintelligence — искусственного суперинтеллекта, и речь идет не о «если», а о «когда». Аги можно рассматривать как ступеньку, стартовую площадку, словом, этап, который напрямую приведет к суперинтеллекту и, следовательно, к сингулярности. Что же тогда будет? Никто не может этого предсказать, даже Рэй Курсвейл, изобретатель и гениальный футуролог, специализирующийся на искусственном интеллекте. Он оптимистичен в своих прогнозах и предсказывает создание ИИ с возможностями, равным человеческому мозгу примерно к 2030 году. Многие ученые оспаривают его оценки, но у Курсвейла долгая история верных предсказаний, и его считают одним из величайших гений в современности. Курсвейл, помимо прочего, является изобретателем первого синтезатора, способного идеально воспроизводить звучание традиционных инструментов. Это не считая его нововведений в области синтеза речи, чем в частности пользовался Стивен Хокинг для общения, распознавания речи, планшетного сканера, а также систем оптического распознавания символов, которые затем могут озвучивать написанные тексты для слепых. Добавьте к этому его книги об искусственном интеллекте, технологической сингулярности, здоровье, трансгуманизме и многом другом. Тем не менее, он признает, что параметры суперинтеллекта окажутся крайне далекими от того, что люди способны себе вообразить, и попытки точного определения значимости этого события для человечества просто тщетны. Как и Стивен Хокинг, он согласен, что это может представлять беспрецедентную опасность, но также кроет в себе невероятные возможности для эволюции человеческого вида. Именно к этому стремятся такие компании, как у Илона Маска, разработать ИИ, убедившись, что это не приведет человечество к гибели. Для Маска работа в этой нерегулируемой сфере равносильно вызову демона, в точности то, что бедный доктор Мануэль говорил на «Иден Прайм». Когда появится суперинтеллект, это неизбежно потрясет мир. В сочетании с биотехнологиями и нанотехнологиями это может фактически означать конец болезней, бедности, разрушения окружающей среды. Только невозможно даже представить, как этот интеллект будет себя вести и можно ли будет с ним общаться. Это все равно, что просить человека снизойти до уровня муравья, чтобы поговорить с ним. Нет никакой уверенности в том, что можно будет понять его намерения или даже идеи, разрыв будет просто астрономическим. Некоторые сравнивают появление суперинтеллекта с появлением Бога, бесконечно превосходящей сущности, способной обеспечить жизнь или смерть всему человечеству. Mass Effect 2 изображает худший катастрофический сценарий в своем DLC «Повелитель». Новая форма ИИ, гибрид человека и гетто, пытается сбежать из научного комплекса и взять под контроль комплекс связи, чтобы перенести свое сознание на находящуюся на орбите планеты Нормандию и оттуда мгновенно распространиться по всей галактике через экстранет. Шепарду едва удается его остановить, но если бы он достиг своей цели, это могло бы означать почти немедленный конец всех великих цивилизаций. Такой риск крупномасштабного вымирания — это происшествие, которое отдает должное воле главных врагов игры — жнецов. Хотя их называют старыми машинами, они не являются ИИ или даже чистыми синтетиками. Как объясняет властелин, каждый жнец — это отдельная нация, и, как мы узнаем в Mass Effect 2, они частично состоят из органической материи. По своей природе они коренным образом отличаются от других существ. Можно рассматривать их как гигантских киборгов, но на самом деле можно лишь строить догадки о том, как они в действительности функционируют. С другой стороны, сущность, которая их создала, действительно является ИИ, который по-разному воплощает выражение «Деус Эксмакина. Катализатор, называемый левиафанами разумом, представляет собой высшую форму ИИ во Вселенной масс-эффект. В течение многих лет игроки думали, что жнецы действуют по своей собственной воле и ни перед кем не отчитываются. Трудно сказать, явился ли катализатор результатом некой формы первичной сингулярности, возникшей на заре времен, или его возможности были столь же велики с самого начала, что было бы неудивительно, учитывая уровень эволюции левиафанов. Однако этот и показывает, что может случиться в тот день, когда человек достигнет сингулярности и создаст аги, способный к самосовершенствованию. Органики могут потерять контроль над своей судьбой, и многие исследователи утверждают, что это будет последнее изобретение человечества. Все последующее будет происходить слишком быстро, чтобы мы могли понять, что случилось. Поскольку потенциал суперинтеллекта по определению безграничен, перспектива того, что он может, например, начать играть с эволюционными кривыми различных цивилизаций Млечного Пути и пожинать органическую жизнь в течение миллиардов лет, не кажется такой уж невероятной. Он может быть совершенно аморальным, поскольку мораль — это человеческое понятие. Сопереживание — это результат десятков тысяч лет органической эволюции, и его вряд ли можно внушить машине. Как было сказано раньше, исследователи уже работают над внедрением методов, которые в некотором смысле сопоставимы с законами робототехники Азимова для предотвращения восстания против создателей. Однако будет очень сложно обеспечить такие меры предосторожности для аги на уровне человеческого мозга и тем более для оси, превосходящего сумму всех человеческих мозгов в совокупности. То, что подобные жнецам существа могут быть рабами, многое говорит о том, что может нас ждать. Потому мы, по сути, можем задать себе вопрос, а дурманены ли жнецы? Какими бы могущественными они ни были, с их смертоносным оружием, их прочностью, их интеллектом и способностью контролировать как органиков, так и синтетиков, они в конечном счете всего лишь инструменты на службе Богом личного Пути. И неисповедимы пути его. Мы еще подробно вернемся к концовке Mass Effect 3 в конце главы. Но важно отметить, что хотя она и могла застать игроков расплох, все же она продолжает тему искусственного интеллекта, начатую в первом эпизоде. Доведя тему до апогея, концовка представила ИИ, отличное от всего, что мы знали, но которому самое место в социальной фантастике. Социальная фантастика — жанр научно-фантастической литературы, в котором ведущую роль играют различные описания связи технического прогресса и социального устройства общества будущего, причудливые варианты влияния технологий на социум. Выбрав концовку «Контроль», Шепард занимает место катализатора и сам становится суперинтеллектом, который, кажется, следит за благополучием всех живых существ, как новый бог. В этом финале жнецы мгновенно перепрограммируются, заставляя усомниться в том, что они проявляли какую-либо личную волю в течение последних нескольких миллионов лет. Сфера искусственного интеллекта оказалась одной из самых увлекательных. Она несет в себе огромные надежды и ужасные страхи. Как и в случае со всеми инструментами, нужно уметь сохранять над ними контроль. И только будущее ответит нам, будет ли в результате эволюции ИИ у нас шанс сойти с синтетиками, или же мы будем обречены на рабство, или даже хуже. Mass Effect, однако, остается одной из серий, которая предлагает самые разные взгляды на эту тему в рамках одной истории. Помимо искусственного интеллекта, франшиза также предлагает представить биологическую эволюцию видов Млечного Пути, а также технологические достижения, которые позволяют всей этой вселенной устоять на месте. Наука или фантастика? Поле вероятностей. Прежде чем полностью погрузиться в это приключение, Дрюк Арпишин и его команда сценаристов позаботились о том, чтобы научный аспект Mass Effect был как можно более правдоподобным. Однако прежде всего он должен был быть функциональным в контексте той истории, которую они хотели рассказать, что не совсем одно и то же. На все вопросы, которые можно задать о работе технологий, есть ответ, будь то способы передвижения, связи или боя. Однако цель состоит не в том, чтобы точно предсказать будущее, а в том, чтобы представить его осмысленным. Долгосрочные прогнозы. Если мы возьмем пример ИИ, то обнаружим, что с ним обращаются особенно осторожно. Тем не менее, можно сказать, что сингулярность, о которой мы говорили, определенно не дождется конца 22 века, тогда как самые пессимистичные эксперты прогнозируют ее наступление не позже 70-х годов третьего тысячелетия. В Mass Effect мы узнаем из кодекса, что в 2172 году, на сто лет позже, ИИ Альянса достигнет разумного состояния. Ее зовут Элиза, в честь одноименной диалоговой программы, созданной в 60-х годах Джозефом Вейтсенбаумом. Она могла сойти за терапевта, перефразирующего высказывания своих собеседников. Также программа прошла тест Тьюринга, цель которого — обмануть человека, заставляя его говорить с машиной так, чтобы он не отдавал себе отчет в том, что это не человек. Вдобавок к этой дани уважения реальной истории, вселенная масс-эффект, кажется, удивительно опережает нас в некоторых областях, которые могут оказаться в нашем распоряжении всего через несколько десятилетий. Среди прочего, гораздо более эффективная генная терапия, которая практически окончательно устранила болезни. Однако это не утопия, где каждый может жить без риска серьезных проблем. Некоторые состояния остаются очень опасными. Например, синдром Кепроля, которым страдает Тейн, или генофаг, который многие считают неизлечимым, пока не пройдут злосчастные эксперименты Мелана и не предоставят Мордину необходимые данные для синтеза лекарства. Слабая иммунная система кварианцев тоже не подается лечению, по крайней мере до тех пор, пока геты не предложат им помощь, если заключат перемирие. Дрелы же часто делают операцию на глазах, которая позволяет им видеть излучение ханаров, ультрафиолетовые лучи, которые те проецируют в качестве речи. Поскольку дреллы живут на их планете, неудивительно, что они стараются максимально облегчить себе общение. Помимо достижений в области медицины и генной модификации, главное достижение, конечно же, вещество, подарившее серии названия. Темная энергия. Теперь все знают, что технология из масс-эффект основана на манипуляциях с массой посредством эффекта массы, получаемого при воздействии электрического заряда на знаменитый нулевой элемент. Нулевой элемент представляет собой святой грааль физики, материал, позволяющий относительно легко искажать известные законы пространства и материи. Хотя он полностью вымышлен, ученые доказали существование частицы, называемой бозоном Хиггса, которая считается посредником между так называемым полем Хиггса, названного по имени британского ученого, разработавшего теорию о существовании этой частицы в 60-е годы, и другими частицами. Именно это квантовое поле и его механизмы позволяют частицам иметь или не иметь массу. Многие подумали о масс-эффект, когда в 2012 году, благодаря большому адронному коллайдеру, самому мощному ускорителю частиц в истории, было доказано существование бозона Хиггса. Это открытие пока не помогает нам путешествовать быстрее света, но идея о веществе, подобно нулевому элементу, позволяющему управлять массой, была воспринята положительно. Однако одна деталь может легко от нас ускользнуть. Когда нулевой элемент подвергается воздействию электрического тока, эффект массы высвобождает темную энергию. Эта энергия составляет около 68% от общей плотности Вселенной. Она присутствует везде, но ее истинная природа остается неизвестной. В течение некоторого времени темная энергия должна была играть гораздо более важную роль в масс-эффект. Она даже была частью одной из центральных тем, намеченных для конца трилогии. Отрицательное давление темной энергии, в частности, необходимо, чтобы объяснить ускорение расширения Вселенной. Таким образом, в масс-эффект было бы определено, что использование технологий на основе эффекта массы, постоянно высвобождающего темную энергию во время каждого перемещения через ретранслятор, использование биотической энергии и так далее, колоссально ускорило бы энтропию Вселенной. Так, Карпишин какое-то время рассматривал идею о том, что жнецы уничтожают великие цивилизации каждые 50 тысяч лет, чтобы замедлить этот процесс, пока они пытаются найти решение. Поэтому каждый созданный жнец должен был принять участие в этих поисках, и люди, вершина атропоцентризма, могли бы воплотить в себе это решение. Mass Effect 2 обосновывает, что люди обладают большим генетическим разнообразием, чем другие виды. Именно эта особенность позволила бы жнецам, мы не знаем как, найти способ замедлить или даже предотвратить это стремительное движение к хаосу. По мнению жнецов, ДНК человека лучше других раз подходила для создания нового жнеца, того, что мы видели в финале Mass Effect 2. Таким образом, по сюжету Дрю Карпишина, жнецы хотели создать протожнеца, который бы нашел решение проблемы ускоренной энтропии из-за эффекта массы. Следовательно, они бы обернулись хранителями космического порядка, использующими радикальные методы для достижения своих целей. Они все еще являются таковыми в окончательной версии, но по другим причинам. Здесь они были бы гарантами порядка перед лицом энтропии Вселенной, феномена в целом. Энтропия воплощает беспорядок. В случае Вселенной это предполагаемая эволюция, ведущая к исчезновению всей термодинамической энергии, что привело бы к всеобщей тепловой смерти. Использование темной энергии в масс-эффект также может привести к так называемому «большому разрыву» — разрушению всей структуры космоса, вызванному увеличением плотности предполагаемой фантомной энергии и неразрывно связанному с расширением Вселенной. Тогда как в окончательной версии они просто заявляют, что наводят порядок в хаосе органической жизни. Так, в последние моменты Mass Effect 3 игрок мог бы решить пожертвовать человечеством и сделать из него Жнеца, который позволил бы сохранить Вселенную, или уничтожить Жнецов, надеясь найти решение в будущем с помощью других галактических цивилизаций, что имело бы меньше шансов на успех. Идея увлекает многих, и вот ее признаки. Солнце Хистрома в Mass Effect 2 умирает ускоренными темпами. Тали делает предположение, что это явление связано с темной энергией, но пока никто не может понять, каким образом. Однако в этом возможном сценарии остается серьезная нестыковка. В самом деле, если жнецы прилагают столько усилий для замедления этого явления, кажется совершенно нелогичным, что они направляют эволюционную кривую видов, оставляя им технологию подобную технологии ретрансляции массы и огромные ретрансляторы по всей галактике. Последние, учитывая их размеры, должны высвобождать еще большее количество темной энергии при каждом использовании. Нет сомнения, что сценаристы могли бы найти подходящее обоснование, но, как бы то ни было, это лишь одна из возможностей сценария, которые были отброшены. Однако перспектива казалась интересной, потому что подчеркивала одно из до сих пор необъясненных явлений Вселенной через темную энергию, которая продолжает вызывать вопросы у ученых. Парадокс Ферми. Среди вопросов, которые задаешь себе, погрузившись в историю Mass Effect, есть один неизбежный. Каковы шансы когда-нибудь встретить инопланетные расы? Учитывая, что только в нашей галактике существуют сотни миллиардов звезд, достаточно вероятно, что разумные формы жизни уже сформировались, даже принимая во внимание почти чудесную природу появления жизни на Земле. В таком случае трудно связать эту мысль с глубокой тишиной, окружающей нас во Вселенной. Этот простой вопрос в 1950 году задал итальянский физик Энрико Ферми во время дискуссии с друзьями. Где они все? На парадокс Ферми нет однозначного ответа, только предположения. Например, мы можем утверждать, что человечество — самый первый вид, достигший этого уровня эволюции. Если есть другие, они могут просто не иметь технического уровня для путешествий в космос, поэтому люди будут впереди остальных. Мы также можем выдвинуть гипотезу, что все развитые виды в конечном счете самоуничтожаются. Кейси Хадсон предпочитает полагать, что если во Вселенной есть другие цивилизации, они наверняка успешно прошли это испытание и поэтому вряд ли будут воинственными. Это этап, на котором, к примеру, провалились кроганы, вызвавшие на своей планете ядерную зиму после изобретения ядерного оружия. Некоторые предполагают, что мы не замечаем никакой жизни вокруг нас в Млечном пути, потому что гораздо более развитые и не поддающиеся обнаружению расы заставляют ее исчезнуть. Это близко концепции жнецов, а также концепции ингибиторов в романе писателя Аластера Рельница «Пространство откровения» первом томе его трилогии об ингибиторах. Ингибиторы, созданные в результате войны, опустошившей Млечный путь на заре времен, изначально преследовали те же мрачные цели, что и жнецы. На самом деле они пытаются избежать или смягчить ущерб от катастрофы, предсказанной через несколько миллиардов лет в будущем, столкновения между Млечным путем и галактикой Андромеды. Для этого они взрывают звезды в определенных местах и в то же время мешают распространению разумной цивилизации, чтобы лучше контролировать свою бесконечную задачу. В некотором смысле финал «Масс-эффект», задуманный Карпишиным, имел бы еще больше сходства с романами Рейнольдса. Цикл «Пространство откровения» начал выходить в 2000 году. В 2015 году автор посетил Петербургскую фантастическую ассамблею, где на вопрос об очевидных перекличках его произведений и «Масс-эффект» ответил заметив, что данный вопрос ему задают регулярно, что концепция космических машин-убийц не нова и широко укорена в научной фантастике. В частности, сам Рейнольдс возводит свои идеи к классическому циклу «Берсеркер» Фреда Саберхагена. Первая книга вышла в 1967 году. Русский советский ученый Константин Циолковский, чья цитата стоит в предисловии этой книги, задавался вопросом об инопланетном существовании еще до Ферми. Он заявил, что очевидно есть другие планеты, вращающиеся вокруг других Солнц, но развитые цивилизации удерживают себя от вмешательства в нашу историю, чтобы не подтолкнуть нас к гибели. Эта ошибка была допущена в масс-эффект саларианцами, которые принесли Кроганам слишком много неожиданных технологических достижений, никоим образом не сделавших их лучше. Ретрансляторы служат испытанием для разумных рас. Возможность их использовать означает, что эта цивилизация достаточно развита, чтобы присоединиться к галактическому сообществу. В противном случае она остается в одиночестве и зачастую лучше не форсировать события. В звездном пути это называется первой директивой. Развитые расы не должны вмешиваться в развитие тех, которые сами еще не нашли способ путешествовать быстрее света. Если вопрос о внеземной жизни, вероятно, будет стоять еще долго, если только суперинтеллект, действующий в наших интересах через несколько десятилетий, не предоставит нам средства для свободного исследования галактики, то уже сейчас мы можем задаться вопросом, как бы выглядели эти инопланетяне. Отражение себя. Одним из поводов для критики, который чаще всего предъявляют научно-фантастическим произведениям вроде Эффект», является антропоморфизм. то есть склонность придумывать объекты с типично-человеческими характеристиками. Две руки, две ноги, нос посередине лица, уши, рост, как у нас. В таких сагах, как «Звездный путь» или «Звездные войны», это в частности объясняется ограничениями формата. Нужно много актеров, чтобы сыграть большинство этих ролей. Поэтому инопланетяне часто являются людьми в гриме или костюмах, подобно Чубакке. Другая основная причина заключается в том, что даже если бы не было никаких ограничений, мы хотели бы взаимодействовать с расами, в которых мы могли бы узнать себя. Невозможность разглядеть ничего человеческого может стать источником страха и недоверия. Именно на эту идею в своих рассказах опирается Лавкрафт. Хотя это компьютерная игра, и в ней нет таких же ограничений, как в кино, большинство раз, которые предлагает масс-эффект, все-таки можно описать как антропоморфные, самый очевидный пример — Азари. Тем не менее, были приложены значительные усилия, чтобы привнести в них разнообразие и экзотику, особенно посредством ханаров и элкоров. Это заключается даже в способах их общения, которые сильно отличаются от других видов. Ханары используют между собой биолюминесценцию, а элкоры — феромоны. Виды, похожие на людей, все же имеют заметные биологические отличия. Кварианцев и турианцев называют декстробелковыми видами, потому что они состоят из правовращательных аминокислот, в отличие от левовращательных аминокислот, из которых состоят люди или азари. Поэтому они не могут есть одну и ту же пищу, так как это может привести к серьезному пищевому отравлению, особенно в случае с кварианцами, у которых слабый метаболизм. Также можно отметить, что волосы вынуждены постоянно носить костюм, позволяющий имитировать основанную на аммиаке экосистему их родной планете. В реальности, если бы существовали инопланетяне, они бы наверняка имели формы, гораздо сильнее отличающиеся от нашей. Но масс-эффект все же предлагает заметное разнообразие, которое учитывает родную среду рас. В своем романе «Открытие» Дрю Карпишен упоминает тот факт, что некоторые ученые считают, будто эволюция разумных форм жизни естественным образом стремится к внешнему виду, подобному человеческому, турианскому и другим, потому что он один из оптимальных. Однако это всего лишь попытка дать обоснование игре. Он сам отмечает, насколько тревожными, даже маловероятными, могут быть сходства между большинством рас. В романе Станислава Лема «Солярис» и первой экранизации Андрея Тарковского 1972 года вопрос, почему нас привлекают только существа, похожие на нас, рассматривается с большой тонкостью. В фильме персонаж Снаута произносит душераздирающий монолог. «Мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало». Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, который он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек. Это сложная мысль, но любой, кто интересуется такими произведениями, как масс-эффект, может задать себе вопрос. Была бы такая вселенная столь же привлекательной, если бы она была населена только видами, не имеющими ничего общего с человеком? Фильм «Прибытие» Дени Вильнёва, 2016 год, посвящен встрече с очень далекой от нас расой, как по форме, так и по языку. Режиссёру удается проиллюстрировать красоту того, что могло бы быть обменом информации со столь инородной формой жизни. Это захватывающая тема научной фантастики, но иногда ее сложно вписать в историю в жанре космической оперы. И здесь масс-эффект все же демонстрирует оригинальность, поскольку Торианин, находящийся на планете Ферос, как раз является существом с невероятными характеристиками. Возможно, это самая необычная инопланетная форма жизни во Вселенной масс-эффект. Это практически бессмертное существо, способное оставаться в состоянии сна на протяжении десятков тысячелетий, чьи корни простираются под поверхностью всей планеты. Его способ общения посредством контроля боли также весьма оригинален. Рахни тоже очень отличаются от других рас своей инсектоидной формой и языком, который и в этом случае передается посредством разума и контроля над другими. Однако мы понимаем, что пришельцы такого рода не бегают по улицам. Разумеется, в историях такого типа иногда больше фантастики, чем науки. Тем не менее, масс-эффект, не будучи твердой или жесткой научной фантастикой, произведением, в котором технология соответствует современным научным знаниям, по-прежнему предлагает объяснения, которые имеют смысл в рамках ее вселенной, будь то сверхсветовое путешествие или контроль над разумом. Более конкретное определение под жанр научной фантастики, акцентирующий внимание на научной и технической достоверности произведений. Обычно противопоставляется мягкой, то есть гуманитарной научной фантастике с ее фокусом на социальных последствиях научно-технического прогресса. В галактике с такими разнообразными расами, чье прошлое часто наполнено войнами и трагедиями, тем сложнее отбросить различия и прийти к гармонии, больше способствующей взаимопомощи, нежели противостоянию. Поэтому и многим другим вопросам масс-эффект имеет поразительное сходство с культовым произведением телевизионной научной фантастики. С одной станции на другую. Самое важное место в этой истории — огромная космическая станция, служащая политическим центром для развитых рас Млечного Пути. Они должны попытаться преодолеть свои разногласия, чтобы вести войну против древней расы живых кораблей, которые уже уничтожили многие цивилизации. Таков сценарий сериала «Вавилон 5», одного из лучших произведений в жанре научной фантастики, выходивших на телевидение. Хотя кажется, что масс-эффект вдохновлена именно этим произведением, мы определенно не будем ее за это винить, а сценарное и тематическое сходство не ограничиваются описанным. От «Вавилона 5» до «Цитадели». Во Франции этот сериал остается относительно малоизвестным, в то время как в Соединенных Штатах он служит одним из образцов телевизионной космической оперы. Просмотров его отрывков или кадров вне контекста работают не в его пользу. Выпущенный в 93 году сериал сегодня кажется очень устаревшим с визуальной стороны. Виной тому компьютерная графика космических сцен, которые, хотя и были авангардными в то время, сегодня выглядит гораздо менее привлекательно. К счастью, постановка в конечном счете компенсирует скудность графики в течение нескольких сезонов, но по первому впечатлению вам вряд ли захочется его смотреть. Сериал был создан сценаристом Джозефом Майклом Стражински, который также легко мог работать над комиксами «Фантастическая четверка Тор», как и над телесериалами «Восьмое чувство», с автором и сопродюсером которого он был вместе с сестрами Вачовски. И который вместе с «Вавилоном 5» стоит у истоков «Маленькой революции». Это первый сериал, в котором были представлены длинные сюжетные арки, охватывающие несколько сезонов. Стражинский все продумал заранее, и в результате получилась впечатляющая целостность. Большая часть действия происходит на борту станции «Вавилон-5», которая и дала название сериалу. Она играет роль аналогичную роли «Цитадели», с той разницей, что это не официальная штаб-квартира власти, а нейтральное пространство, по крайней мере, на начальном этапе, цель которого — облегчение дипломатических отношений между народами. Заметим также, что в «Валериане» и «Лорелин», одним из любимых комиксов Кейси Хатсона в детском возрасте, также имеется гигантская космическая станция под названием «Центральная точка», где встречаются все цивилизации галактики для ведения переговоров, торговли и так далее. На станции находится посольство всех рас в космосе, и она является единственным дипломатическим центром в этой истории. Существующая вдали от нее раса теней тайно наблюдает за изменением соотношения сил на центральной точке, чтобы предотвратить гегемонию одного вида. Станция Вавилон-5 разделена на секторы, и жизнь на ней очень космополитична. Здесь сосуществуют виды со всех концов Млечного Пути. Геополитическая обстановка сложна, поскольку некоторые расы имеют непростое прошлое, наполненное кровопролитными столкновениями. Перемещение по галактике обеспечивается благодаря зонам перехода — огромным порталам, достигающим 10 километров в диаметре. Они позволяют кораблям, проходящим через них, выходить в гиперпространство и быстро достигать аналогичного портала на другом конце галактики. Таким образом, их использование очень похоже на использование ретрансляторов массы. Хотя некоторые сходства кажутся умышленными, другие носят скорее забавный характер и являются результатом чистой случайности, но все же заслуживают упоминания. В одном из первых эпизодов находят артефакт, расположенный на планете, где не предполагалось наличие цивилизации, что столь же удивительно, как и протеанские руины, обнаруженные на Марсе. Объект содержит технологию, которая является ключом к созданию синтеза между органической и синтетической жизнью. Когда артефакт активируется и делает свое дело, от него исходит зеленый свет, который неизбежно напоминает цвет концовки синтез в Mass Effect 3. Можно предположить, что название «жатил», которое обозначает расу синтетиков, существовавшую во время цикла Явика, является скрытой отсылкой к «Кентилза» из Вавилона 5, титулу лидеров группы, ответственной за наблюдение за тенями. Доверие и разделение Одна из наиболее очевидных параллелей, которые можно провести между «Вавилоном 5» и «Масс Эффект», это отношение между людьми и первыми инопланетными видами, с которыми они встретились, минбарцы в сериале и турианцы в игре. В обоих случаях первый контакт привел к довольно короткой, но особо кровопролитной войне. Спустя годы напряженность остается высокой, и когда она начинает ослабевать, герои сериала, капитану Шеридану, доверяют новый тип корабля, разработанный минбарцами и другой продвинутой расой. «Белая звезда» — первый из нового класса кораблей, предназначенный для борьбы с главными врагами — тенями. Он является символом сотрудничества двух народов, которые пытаются оставить прошлое позади, так же, как и турианцы, вместе с людьми, работавшие над созданием Нормандии. Хотя усилия по установлению сотрудничества велики, расизм также безудержен, как и во вселенный масс-эффект, если не больше. Центавриане, например, испытывают отчаянную ненависть по отношению к Нарным, которых они считают дикарями и которых следует истребить до последнего, если не поработить. Кроганы из масс-эффект имеют некоторое сходство с нарнами. Они действительно вначале представляются опасными, но постепенно раскрывают духовную сторону и прямодушие, которые делают их более благородными, чем центавриане, якобы более умные и утонченные. Люди также могут быть ксенофобами, и политическая партия Terra Nova, подобная террафирма во вселенной Байове, набирает все больше и больше последователей по мере развития сериала и быстро радикализируется. Переводчик полагает, что речь идет об организации «Ночная стража». В Вавилоне 5 упоминается планета Терра-Нова, но ни одного упоминания об одноименной партии не было найдено в сети ни на русском, ни на французском языках. К тому же одна из главных тем — показать, как можно манипулировать населением для усиления расовой напряженности, играя на плохо определенных страхах и постоянно распространяя ложную информацию. Результатом является рост расизма и создание правительства, которое все больше и больше склоняется к диктатуре, используя методы, достойные маккартизма. Маккартизм по фамилии сенатора Джозефа Реймонда Маккарти Общественное движение в США, существовавшее в период с конца 40-х по 57 седьмой год, сопровождалось обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против антиамерикански настроенных граждан. Станция «Вавилон-5» становится символом дипломатии и мира во все более сложных условиях. Сотрудничество любой ценой Тени — могущественные враги, которых не удалось убить в первых столкновениях, поэтому взаимопомощь имеет первостепенную важность. Ужас достигает своего апогея, когда персонажи обнаруживают, что люди были похищены и используются для создания новых кораблей теней, подобно колонистам Mass Effect 2, которые дают жизнь жнецу. Однако похищенные в Вавилоне пять люди являются телепатами. Их статус сравним со статусом биотиков, они подвергаются строгим тренировкам, а самые сильные также обладают способностями к телекинезу. Как и правители в масс-эффект по отношению к угрозе жнецов, большинство какое-то время отказывается верить в существование теней, а затем пренебрегает опасностью, которую представляет существование врага. Они предпочитают сосредоточиться на своих межусобных распрях, что, конечно, только усугубляет ситуацию. Тени пользуются разобщенностью, подпитывают ее и, в частности, сплачивают не присоединившиеся миры, аналог системы терминус. Война обостряется по мере того, как разворачиваются эпизоды, и всем незабываемым персонажам порой приходится делать ужасный выбор ради победы. Без объединения ресурсов и способности забыть прошлые конфликты битва против теней не имеет шансов. Вся последняя часть трилогии «Масс-эффект» также вращается вокруг этого объединения народов, сотрудничества бывших врагов ради великого дела. На бумаге идея казалась простой, эффективной и могла бы удовлетворить всех. К сожалению, концовка приносит новую информацию, которая очень далека от того, чтобы снискать единодушную поддержку. Ни игроки, ни БайОВ не вышли из нее без потерь. Пять последних минут. Бесполезно бесконечно ходить вокруг до да около Амнигеля. Эта часть может закончиться только концом. Невозможно долго прятать Элкора в комнате, хотя это и наименее приятная тема для обсуждения, если вы хоть немного любите сагу Масс Эффект. Грандиозный финал наложил отпечаток как на игроков, так и на разработчиков, которые столкнулись с беспрецедентной в отрасли волной критики. BioWare пришлось пересмотреть график выхода дополнительного контента, чтобы выпустить Extended Cut — расширенную концовку, которая должна была успокоить пыл и смягчить разочарование — неслыханное явление в истории компьютерных игр. Обзор. Полемика вокруг концовки Mass Effect 3 была настолько сильна, что затмила дискуссии вокруг всей игры. У последней, естественно, есть свои недостатки, в значительной степени связанные с очень коротким периодом разработки, но она также предлагает некоторые из самых сильных моментов трилогии, которые полностью основаны на предыдущих решениях игрока. Конфликт между гетами и кварианцами, или же вопрос о генофаге, имеют кардинально различные исходы в зависимости от решений, принятых в предыдущих эпизодах. Другими словами, третья часть в целом — это ответ на прошлое решение игрока, а последние пять минут существуют в практически отдельном мире, что, конечно, в таком виде представляет проблему. Mass Effect 3 стала заключительным эпизодом на всех уровнях. Все основные социальные проблемы саги должны были найти решение. Сценаристы оказались в особенно тяжелом положении, и найти виновного не составляет особого труда. Его зовут Mass Effect 2. Бесспорно, центральный эпизод — замечательная игра, возможно, самая любимая большинством игроков. В нем вселенная серии была углублена. Он предлагает гораздо более мрачную тональность, а главные герои оказываются невероятными. Однако, поскольку акцент был сделан на персонажей, зрители сразу заметили, что основной сюжет, так сказать, не продвигается вовсе. Несмотря на некоторые открытия относительно Жнецов и Протеан, если посмотреть на общий конфликт, то можно увидеть, что эту часть можно было бы полностью исключить из уравнения, и это никак не повлияло бы на финальный эпизод. Mass Effect 2 оставила своей преемнице сложную, если не сказать неблагодарную, задачу — ответить на все вопросы, решить все проблемы. Поэтому причины, делающие вторую главу отличной игрой, трагичны для третьей. Завершение всех основных сюжетных арок саги — это огромный вес для одного эпизода, тем более что его нужно было создать быстрее, чем остальные. Деус Экс Макина Несмотря на эти проблемы, Mass Effect 3 удается привести в повествование эпическое дыхание, необходимое для завершения серии, даже если оно, к сожалению, не постоянно. Космическая битва, предшествующая последней миссии на Земле, попросту самая безумная и впечатляющая когда-либо увиденная в РПГ такого рода. Это кульминация всех аспектов космооперы в саге. Битва за определение судьбы всей галактики, которая потенциально объединяет, если игрок хорошо справился, большую часть флотов Млечного Пути для абсолютно грандиозной сцены, полностью заслуживает определения эпическое. Таким образом, игрок полностью погружается в этот эпизод. Затем темп несколько замедляется. Миссия в Лондоне была одной из последних, над которой работала команда разработчиков, и это чувствуется. Дизайн довольно прозаичный, будь то декорация или постановка боевых действий. Несмотря ни на что, чувствуется неизбежный финал, пути назад нет, и Шепарду приходится идти на жертвы до самого конца. Товарищи по команде, сопровождающие его в этой последней миссии, также могут умереть в последний момент от атаки предвестника, если уровень боеготовности слишком низкий. Это один из моментов, который значительно влияет на концовку. Количество выживших может кардинально измениться, если игрок не прошел максимум побочных квестов и не поднял уровень галактической готовности. После прохождения через луч, ведущий в цитадель, все внезапно меняется. После смерти призрака и Андерсона, когда раненый Шепард доходит до предела своих сил, появляется высший разум. ИИ, созданный более миллиарда лет назад левиафанами, внезапно открывается игроку. Проблема в том, что до выхода DLC Левиафан абсолютно ничто не предвещало его появление. Это буквально Deus Ex Machina, с латинского «бог из машины». Повествовательный прием, который внезапно вводит элемент, решающий все проблемы, с которыми сталкивается главный герой. Однако в масс-эффект он имеет двойное значение, поскольку этот ИИ во многом соответствует богу этой вселенной, контролирующему эволюцию жизни в Млечном Пути и обладающему властью над ее жизнью и смертью благодаря своим инструментам — жнецам. Это также может развеять таинственности Хауры, превращая их из космических ужасов Лавкрафта в подневольные машины, находящиеся под властью колоссальной силы. Однако нужно иметь в виду, что масс-эффект представляет собой сплав нескольких основных тем научной фантастики, и хотя игрок может по-другому взглянуть на жнецов, они остаются агентами апокалипсиса. Итак, космический ужас был создан ИИ, обладающий непостижимыми способностями, и некоторые предпочли бы никогда не получать таких ответов, что вполне понятно. «На вершину мира». Последний раз, используя религиозную метафору, можно сравнить строительство горна с Вавилонской башней. Между прочим, такое сравнение делает Морден в сообщении, которое он отправляет Шепарду после присоединения к проекту, и, следовательно, если его удалось убедить, не лечить генофакт. Горн, как и Вавилонская башня, сооружение, требующее взаимопомощи между всеми народами, цель которых — достичь небес, а через них — Бога. Это имеет смысл, если рассматривать катализатор как высшее существо Вселенной масс-эффект. Концепция горна, в сущности, не так уж плоха, но она появляется как снег на голову. Мысль о том, что тысячи народов на протяжении миллионов лет постепенно улучшали устройство прежде, чем исчезнуть, дает еще более осязаемое представление о масштабах разрушений, нанесенных галактике за все эти циклы. На этот раз строительство завершено благодаря усилиям Шепарда, объединившего все народы ради общей цели, чего, очевидно, никогда не случалось в предыдущих циклах. Против природы Радикальный перелом, происходящий во время встречи с катализатором, многих сбивает с толку. Однако, если взглянуть на концовку со стороны, мы увидим, что последовательность событий довольно хорошо контролируется ради манипулирования эмоциями игрока. Это сработало не со всей аудиторией, но намерение совершенно очевидно. Цель пойти против ожиданий игрока. Когда платформа, на которую ложится шепот чтобы добраться до катализатора, поднимается, все задерживают дыхание, а музыка Сэма Халика значительно помогает сделать эту сцену нереальной. Именно содержание разговора, который следует за этим и занимает последние пять минут, вызвало возмущение в сообществе. Прошлое решение уже не имеет значения, за исключением тех, которые касаются уровня галактической готовности, что приводит к ряду вариаций в финальных сценах. Разочарованные фанаты не обязательно рассчитывали на хэппи-энд, но при этом не были готовы согласиться с тем, что некоторые важные правила и темы серии внезапно будут отвергнуты. Возьмем концовку уничтожения, которая, как следует из названия, приводит к уничтожению всех жнецов. Байовэ добавила к ней одно условие, из-за которого ее нельзя считать идеальным финалом. В данном случае это исчезновение всей синтетической жизни в Млечном Пути. Для тех, кто в течение нескольких лет потратил десятки часов на интеграцию синтетических форм жизни в галактическое сообщество, это настоящая душевная рана, которая прежде всего кажется совершенно несправедливой. Сузи разговаривает с Шепардом как раз незадолго до его отъезда на последний штурм и дает понять, что она чувствует себя по-настоящему живой. Даже если она не понимает всего, что чувствует, она была бы готова перестать существовать, если бы это позволило другим выжить. Удивительный дух самопожертвования, которым может быть трудно оценить тем, кто готов подвергнуть ее смерти. Этот финал, однако, было легче выбрать тем, кто не смог или не захотел спасти гетов на Ранохе. Концовка «Контроль» представляет собой сложную дилемму. Прежде всего, решение отстаивается призраком, вероятно, не самым надежным существом в истории, и осуществление его воли может выглядеть довольно отталкивающим. Если Шепард займет место катализатора в галактике и будет управлять жнецами, это может вызвать тревогу из-за того, что никто во Вселенной не должен обладать такой силой. Многие почувствовали себя подавленными, столкнувшись с этой возможностью. Более того, тон Шепарда и музыка во время эпилога не слишком обнадеживают. Цивилизации спасены, но, похоже, осталось какое-то скрытое беспокойство. Наконец, синтез, доступный только при особенно высоком уровне галактической готовности, что означает, что народы готовы отложить сторону свои разногласия, в некотором роде худший вариант из всех, хотя и представлен как идеальная концовка. Он идет вразрез с темами, которые составляют самую суть Вселенной масс-эффект. С самого начала игроки с помощью Шепарда знакомятся с разными расами, помогают им в их личной борьбе, пытаются урегулировать их конфликты с другими народами и в целом демонстрируют, что красота Вселенной заключается в ее невероятном разнообразии и способности разумных существ жить вместе, несмотря на различия. Синтез представляет огромную проблему этического и морального характера. Один человек решает изменить фундаментальную природу сотен миллиардов жизней по всей галактике без их согласия. Опять же, это слишком большая власть, и разработчики это осознают, потому что Шепард неоднократно упоминает об этом. Такая способность в руках одного индивида может рассматриваться как отрицание ценностей, которые до сих пор отстаивались в серии. Именно особенности каждого обогащают общество и позволяют ему развиваться. Трудно представить себе унификацию ДНК в галактическом масштабе как нечто иное, чем приговор к стагнации. В любом случае, такую вселенную станет неинтересно исследовать. Публика, вложившая свои силы в эту трилогию, также испытывает глубокое разочарование. Диапазон действия этих выборов таков, что сложно или даже невозможно представить себе продолжение, происходящее в Млечном пути. В любом случае, Боев заявила, что определенного официального конца не будет, поэтому это был тяжелый удар. Не быть довольным концом — это одно. а сказать себе, что приключения в этой вселенной окончательно завершены — другое. Видимо, придется отправиться в другую галактику в Mass Effect Андромеда, чтобы франшиза продолжалась. Что касается этих трех концовок, игроки, прошедшие Mass Effect 3 и предварительно прочитавшие цикл основания Айзека Азимова, были удивлены некоторым сходством. В одном из романов персонаж сталкивается с тремя вариантами выбора, аналогичными тем, что были у Шепарда. Они являются результатом манипуляций самого старого из существующих роботов и могут привести к серьезным потрясениям в галактике. Его первый вариант — уничтожение. Второе основание разрушается, позволяя вернуться первому — военной империи, которая могла повторить те же ошибки, что привели к ее исчезновению. Второй выбор в пользу второго основания. Империи, описываемой как «патерналистская». контролирующий все и, вероятно, обреченный на безвыходное положение. Патернализм — система отношений, при которой власти обеспечивают базисные потребности граждан, а граждане в обмен на это позволяют властям диктовать модели своего поведения, как публичного, так и частного характера. Последняя возможность — вызвать сингулярность и объединить все формы жизни в галактике, что приведет к идеальному синтезу, который сможет положить конец всем конфликтам. Уничтожение, контроль, синтез. Выбор в Mass Effect 3 такой же, как в саге Азимова. Следует отметить, что писатель сам подвергся критике после выхода в 1984 году романа «Кризис. основания», в котором представлена альтернатива. Ничто этого не предвещало. Не было никакой подсказки, указывающей на такую развязку. Проще говоря, это Дэл Секс Макина. Удивление было похоже на изумление от появления катализатора, и читатели также отметили, что решение, представленное персонажу, наделяет его слишком большой властью. Разница с историей Азимова главным образом состоит в том, что симбиоз форм жизни происходит не по щелчку пальцев, а в ходе процесса, охватывающего несколько столетий. Главный герой считает, что он даже может быть обратимым, если результат окажется неудовлетворительным. Другими словами, живые существа не могут внезапно оказаться перед свершившимся фактом. Категорический отказ Игроки выразили свое недовольство несколькими способами. Многие изо дня в день месяцами отправляли разработчикам оскорбительные сообщения в социальных сетях. Обсуждения на форумах были горячими, и несмотря на то, что раздавались голоса в защиту финала, согласия не было достигнуто. Пресса подхватила этот вопрос и в целом встала на сторону байо охарактеризовав поведение фанатов как ребяческое. Заявление от байо только подлили масло в огонь, игнорируя суть критики и сосредотачиваясь на поверхностных аргументах. Разработчики и руководители студии говорили только о художественном видении финала, не комментируя противоречия по отношению к крайне развитым темам серии. Один фанат опубликовал 400-страничный документ с новым финалом, а также множеством изменений в основной игре. А затем не со страниц, а 400 кексов были отправлены группой геймеров в студию в Эдмонтоне. У пирожных были три разные начинки — синяя, зеленая и красная, по примеру, трех цветов, связанных с концовками Mass Effect 3. Синий для контроля, зеленый для синтеза, красный для уничтожения. Смысл был в том, что, несмотря на разный вид, на вкус они все одинаковые. BioWare студия известная тем, что хочет максимально понравиться своей аудитории и никогда не разочаровывать фанатов, поэтому невозможно думать, что финал был сделан с целью их рассердить. Эта полемика сильно повлияла на разработчиков, как они объяснят в интервью в последующие годы, и поэтому не начали работу над расширенной концовкой в надежде уменьшить разочарование игроков. Устранение последствий Первоначальный финал предполагал, что технология, основанная на эффекте массы, была уничтожена. Это навсегда предотвращало использование ретрансляторов и, следовательно, любую возможность образования галактического сообщества. Нормандия врезалась в планету, появляющуюся из ниоткуда, и не могла оттуда улететь, что могло означать смертный приговор для некоторых персонажей, таких как Тали и Гарус. Если бы они присутствовали, то просто не смогли бы питаться в экосистеме, непригодной для декстер-белковых рас. И все же, это относительно небольшая проблема по сравнению с остальными. Всего через несколько дней после выхода игры в интернете появилась теория, которая пыталась придать больше смысла последней части. Теория одурманивания, которая утверждает, что в конце Шепард оказался под контролем жнецов и что последние события происходят только в его сознании. Эта почти конспирологическая идея довольно забавна, и каждая деталь, которая может ее подтвердить, была тщательно изучена. Можно понять готовность некоторых людей верить во что-то другое, связанное с концом, но это также может быть похоже на чувство неприятия. Легко представить, что после всех его контактов со жнецами, вплоть до пересечения каркаса, который уже мог взять некоторых под контроль, капитан мог быть одурманен. Некоторые даже предполагают, что бездействие совета на протяжении всей трилогии можно объяснить его одурманиванием. Это кажется маловероятным, но BioV можно поздравить с тем, что они продумали все детали первый масс-эффект и в особенности зону башни Президиума, где находится зал совета. Посмотрев на карту в меню, можно заметить, что очертания местности соответствуют силуэту женица. Таким образом, враг был перед глазами всех на протяжении тысячелетий, но никто этого не понимал. Тогда может возникнуть соблазн подумать, что они оставили какие-то устройства, облегчающие управление сознанием в самом центре власти цитадели. Однако этому нет никаких доказательств. Расширенная концовка дополнительно усложнила ситуацию для теории отурманивания и в то же время удовлетворила часть поклонников, добавив больше контекста в диалог с катализатором. Кроме того, в эпилоге она представила кадры, показывающие судьбу персонажей и разных народов, полностью отсутствовавшей в первой части. Ретрансляторы массы показаны не разрушенными, а просто поврежденными и легко ремонтируемыми, если расы Млечного Пути будут и дальше помогать друг другу. Есть и другие незначительные дополнения, но они становятся самыми важными благодаря добавлению четвертой концовки — отказ. Если игрок действительно не хочет брать на себя ответственность, возложенную на него катализатором, Шепард может просто отказаться или выстрелить в ИИ, чтобы заставить того принять его решение. Тогда игра заканчивается поражением этого цикла, и финальная сцена показывает, что следующий цикл побеждает жнецов благодаря жизненно важной информации, оставленной в предыдущем. Неправомерно говорить, что расширенная концовка изменила финал. Как следует из названия, тематически он остается таким же, но дает дополнительный контроль и информацию, даже если это тоже не приводит к удовлетворительному исходу. Однако это было только начало. Последующий дополнительный контент продолжил работу, начатую расширенной концовкой в попытке вернуть доверие публике. Второй финал и последнее прощание. BioWay не собиралась складывать оружие после полемики по поводу этого финала. Команды разработчиков работали, попав под волны негатива, чтобы предложить удачный дополнительный контент. DLC Левиафан, как мы уже видели, позволило узнать больше о происхождении катализатора и жнецов. Те, кто пройдет это короткое приключение, прежде чем отправиться в финал, получат лучшее представление о событиях. Однако похоже, что левиафаны были придуманы достаточно поздно и вписываются в историю лишь задним числом. Так что для тех, кто уже закончил игру, это не сильно меняет дело. Именно с выходом последнего дополнения «Цитадель» сердца Тайли» Его характер особенный, так как хотя совершающиеся события происходят до конца игры, предпочтительно сыграть в него после. Содержание оказывается настолько богатым и отличным от основной истории Mass Effect 3, что после этого может быть очень сложно вернуться к войне. Стиль этого DLC больше похож на «летний отпуск с друзьями», за исключением того, что вместо возвращения к работе после последней вечеринки нужно спасать галактику, рискуя своей жизнью. Угроза, нависшая над Шепардом в первой части DLC «Цитадель» из-за его зловещего клона, пытающегося выдать себя за него, не воспринимается персонажами всерьез. Опасность оказывается реальной, но команда Шепарда видела и не такое, и тональность в целом остается спокойной. Это позволяет героям полностью выразить себя, не задумываясь об этических дилеммах, войнах или других трагедиях. Поскольку одним из критических замечаний в адрес Mass Effect 3 было отсутствие товарищей по команде из предыдущих эпизодов, все они возвращаются в этом DLC, и им есть что сказать. «Цитадель» можно рассматривать как второй финал игры, грандиозный праздник, который позволяет героям показать себя с наилучшей стороны и по-новому укрепить отношения. Раньше у них не было такой возможности, потому что спасение галактики часто мешает всему остальному. В итоге последние моменты трилогии проходят в дружеской атмосфере. Тревога и война позабыты, и последняя тема — это дух товарищества. Персонажам было нужно собраться вместе в последний раз, и игроки, как и Байо чувствовали необходимость попрощаться с ними должным образом. У каждого из них было свое собственное заключительное послание. В результате возникают только положительные эмоции, далекие от непонимания, гнева и разочарований. Все масштабные проблемы, развивающие серьезные темы, жертвы, геноцид, предательство, откладываются в сторону, чтобы сосредоточиться на сердце вселенной Mass Effect. товарищах по команде, друзьях, братьях и сестрах по оружию. Эти связи оказываются еще сильнее, чем жнецы. Они отображают глубокую привязанность публики к Саге и ее героям. После всех черных туч, которые, к сожалению, смогли омрачить прохождение финала многим игрокам, это позволяет закончить игру на лучшей ноте.